лектории «Прямая речь» представляет Андрей Макаров. Тайны текстов. Бродский. Здравствуйте, уважаемая публика. Раньше я говорил «добрый вечер», но сейчас как-то язык не поворачивается. День, наверное. Хотя вроде вечер. И сегодня мы поговорим о поэзии. Я не знаю, любите ли вы поэзию, потому что, вообще-то, ну, как бы время такое, что поэты куда-то ушли на периферию общественного внимания. Ну, знаете, как там в 60-е годы стадионы собирали поэты. Ихтушенко, Ахмадулина, Вознесенский. Но, правда, Иосиф Александрович никогда не собирал стадионы. Мог бы, наверное, но он бы не пошел на стадионы. Это поэт индивидуализма. Певец индивидуализма. И я думаю, это очень актуально. Потому что мы, на мой взгляд, живем в очень замусоренном э, речевом пространстве. В связи с огромным э, потоком различного контента. При этом, ну, такой порчи языка со стороны журналистики. Сорян, если кто-то журналист, но то, что я читаю, слышу именно от журналистов, ну, я не знаю, может, их так учат, но это какая-то сплошная так называемая пропагандистская речь. Ну, вот, в риторике это называется пропагандистская речь, когда выдаются какие-то тезисы, а аргументов никаких нет. Или под видом фактов выдаются тезисы. При этом, так как... Мы живем в эпоху экономики внимания. Что такое экономика внимания? Это значит, что перепроизвод... случилось перепроизводство товаров, услуг, смыслов. Просто всего очень много. Это научно-технический прогресс дал такой результат. В частности, изобретение началось изобретение печатного станка. Да, такая революция Гутенберга. Сегодня мы живем вот в таком Марию из слов ярких, возбуждающих сознание, но с резко суженным лексиконом. Ну, вот, например, слово «индивидуализм». Вот какие оно вызывает ассоциации? Вот какая у кого, скажите, какая ассоциация со словом «индивидуализм» одна? Атом. Ну, атомизация, да? Какие еще ассоциации со словом «индивидуализм»? Разделение. Самодостаточность, свобода. свобода. То есть, на мой взгляд, вот то, что до этого было сказано, до свободы, это в кластере каких-то негативных коннотаций, как говорят в наших деревнях, да? негативные коннотации. Свобода вроде позитивная коннотация, хотя я уже не уверен. Вот индивидуализм — это атомизм, вот как бы активно пропагандируется, и искренне вот эта связка. Но что такое э, индивид? В отличие от индивидуум, давайте введем какую-то базу, есть индивидуум, есть индивид, есть коллектив. Э, коллектив – это нечто противоположное индивиду А вот что такое индивидуум? Индивидуум буквально переводится с латыни «особь». Ну, то есть вообще только животного так можно назвать. Ну, или Вот эта индивидность есть у каждого. Это вот то, как э, устроено тело отдельного человека. Не у близнецов однояйцевых, не повторяется. Да? То есть вот это индивидность. А индивид, если к нему прикрепить такое слово, индивидуум – это индивидность, а индивид, какое здесь слово парное, а личность – это нечто отдельное и вообще, ну, на мой взгляд, очень какое-то темное слово. темное в смысле смыслов. Индивидуальность вообще -то. Индивид – это индивидуальность. Не знаю, успели ли уже опорочить слово индивидуальность или нет ещё. Я даже, э, в общем, ты уже не знаешь, в каких информационных пузырях люди находятся. Индивидуальность – что это такое? Это, собственно говоря, когда-то вот в христианской культуре было маркировано словом «личность». В «Возрождении» там разделили уже индивидуальность и личность. Но на самом деле это одно и то же. Индивидуальность – это когда вот в этом индивидном теле есть дух человеческий, но он только твой. Ну, то, что называется именем, например. Мария. Мария Марии много вроде, да? Но она одна только, вот конкретная Мария. Вот это и есть индивидуальность. Но так может случиться, что люди мыслят только коллективистски, а это значит, относят себя к какой-либо референтной группе. А отдельно себя не выделяют, хотя очень хотят, понимаете? Я не такой, как все, пруфы какие что ты не такой, как все. Ты говоришь на этом языке, э, одеваешься так же, как все, на самом деле. Вот видите, ни на ком нет головного убора, например. Да? Хорошо видно, что это светское общество. Вот. Есть? Ну вот. Но вот это, ну это уже, да. Но ну ну видите, вы же как бы инвестировали в это, в индивидуальность, да? И на вас брюки или юбка брюки? Она а, ну, юбки тоже есть, да? Вот. Ну, вот я как-то э, для того, чтобы пояснить, что такое индивидуальность, даже не что такое индивидуальность, а какой терапевтический эффект имеет вдруг обретение положительного смысла у индивидуальности. Это будет видно, на мой взгляд, и на стихах Бродских. Но вот я вспоминаю такой, такую передачу. Я в записи, по-моему, смотрел. Была когда-то давно, видимо, передача «Тема». Ее вел Листьев, которого убили потом. И там была такая тема. Он пригласил женщин, полных женщин, которые избавились от комплекса полной женщины. Ну, они больше не стесняются, что они полные. И вот он разговаривает с одной женщиной, не понимая, видимо, того, что она говорит. Он ей говорит, как вы избавились от комплекса полной женщины? Она говорит, это случилось так. Мой жених, тогда еще жених, Он мне сказал, «Мария, я тебя люблю». А я ему говорю, но я же толстая». А он мне говорит, «Нет, ты Мария». «Ну да, конечно, я Мария, но я же полная». «Нет, ты Мария». И я поняла, что я Мария. Он как-то там заболтал эту тему. Ну вот, что вот она, собственно говоря, когда она перешла на эти интонации, видимо, воспроизводя его интонации, это была поэзия уже. Ты Мария. Значит ли это, что она похудела? Нет. Но что произошло с ее полнотой? И, соответственно, произошла терапия. Что произошло с ее полнотой? Полнота ведь это ее, в ее сознании ее качество. Да? Но вообще-то нет никакой полноты в реальности. Это же то, что придумали люди. Да? Или толстая, или жирная. Да? Что произошло? но она же видит, что она вот того же объем тот же тали остался. Это потеряло значимость. Но это же магия. То есть как это может потерять значимость? То, что тебя мучает даже, но значимо. И именно, кстати, поэтому значимо, потому что мучает. Все манипуляторы, которые занимаются черной магией, знают, что чтобы нагнать значимость человека, его надо мучить. Вот то, чем его мучают, то и значимо. Понятно, да, как это мозг обрабатывает? Мозг устроен так, что он настроен на негатив, потому что это способствовало выживанию какого-то животного. Негатив. Ну вот, собственно, можно усилить негатив, мучая человека, ну, издеваясь над ним, или повторяя что-то, сравнивая, как бы рисуя ему негативные перспективы от того, что вот он так выглядит. И вдруг исчезла значимость. Факт остался, и даже, может быть, слово осталось, хотя и слово начинает исчезать. А, а значимость исчезла. За счет чего исчезла значимость? Ты Мария. И я поняла, что я Мария. То есть она обрела свое имя. До этого это была кличка. А имя было толстое. А, те, а это было, ну, как бы, это кличка называется. Да? То есть просто идентификатор, которым тебя идентифицируют. Ну, что же произошло? Благодаря чему это произошло? Ну, это произошло благодаря тому, что этот человек для нее обладал или обладает значимостью. И он сделал что-то, что, что отриц... начал отрицать значимость другого субъекта, который ее наделил вот этим качеством. А этот субъект – это кто? Кто ее назвал и поддерживал в ней вот это имя толстое? общество. А, и она сама как часть... И не общество, а какая-то... Я бы сказал, какой-то коллектив. Знаете, общество – это что-то абстрактное, а коллективы – это конкретно. Коллектив – это латинское слово, что означает вот собрание... в один коллектор такой, да? Вот слово коллектор от слова коллектив. И вот этот коллектив, он и дал ей это имя. И тем самым... Это так называемый, ну, в Риме это называлось секунда номен, второе имя. А есть праномен, это первое имя. Но вот в архаике в Риме, в частности, были имя и фамилия, то, что мы сейчас называем. Ну, как вы думаете, что было праноменом, первым именем, имя или фамилия? Фамилия, первой фамилией идет, фамилия твоего рода. Но так как родовой культуры уже нет, и люди скорее не народ, не на свою фамилию ориентируются, а на то, что им коллектив, значимый для них коллектив какой-то, это дает. Да? И вот все поменялось. Она обрела свое имя, которое ей когда-то дали родители, ну и которое, видимо, значимость родителей была снижена, потому что вряд ли родители ее обзывали толстая. Да? Они же звали ее тоже Маша. Мария. И они тоже ей говорили, я тебя люблю. Но когда родители любят детей, это приедается. Как бы не обидно это было для родителей. Это приедается. Но вот когда тебе это говорит и демонстрирует тот, кто значим для тебя, и дает это признание, а ты вдруг перемещаешься из какого-то мира в другой мир. И вот там можно производить терапию. Ну вот у меня есть один знакомый, друг даже... Ну, мы с ним никогда не виделись. Он терапевт, хороший терапевт. Он многие школы терапевтические прошел, что называется. И вот я запомнил то, что он мне сказал. Он сказал, что нет никакой реально действующей терапии, кроме одной. Это когда терапевт действительно любит терапируемых. Действительно любит. И вот тогда возникают такие чудеса. Ну, я все время говорю в этом смысле там рекомендую фильм голливудский, который взял премию «Золотая, как там? «Золотая малина», по-моему. Ну, короче, худший фильм. Вот есть «Оскар» за лучший фильм, а есть премия за худший фильм. Это худший фильм сезона с Брюсом Уиллисом, на секундочку, в главной роли, да? То есть они ничего не поняли, эти кинокритики. Это «Цвет ночи, где показана вот эта терапия. Так вот, она обрела индивидуальность – в этот момент, которая, ну, прямо скажем, непонятно, что с ней делать, да? Ну, вернее, в ее случае понятно, что образуется связка между ней и ее женихом. И вот Бродский – певец индивидуализма без связки. Интересный такой эксперимент, видимо, как-то его биография поставила, что вот индивидуализм, но ну, не потому, что вот два индивида – любят друг друга. Ну, как там у него есть этот Как хорошо, что нас никто не любит. А вот вообще любовь э – -э, состояние редкое. Ну, то есть говорить как бы о пессимистическом сценарии жизни, который тоже хорош. Э -э, нет вот такого, что индивидуализм ты обретаешь э -э, вот при этих прекрасных обстоятельствах. А если ты индивидуализм обретаешь при плохих обстоятельств, как это было в Бродского, да? И тогда, ну логично, это смыкается в сознании, как что-то плохое. Но вот ты проявляешь какую-то лютую волю и свое мастерство, и делаешь это хорош. Вот я такой ключ вижу к поэзии Бродского. А что у него произошло? Сразу скажу, что Биографии поэт не очень-то бьются друг с другом, как правило, с гениальным поэтом, но все-таки не, э, нельзя исключить вот биографический фактор. А подняйте руку, кто знает... Да, Бродский был судим. Да, он, у него не было высшего образования, он был судим. А поднять руку, кто знает, по какой статье. Ну, за что был судим Бродский. Ну, не так много. Почему я эту точку биографическую выбрал? Потому что именно после приговора, который был прочитан, Анна Андреевна Ахматова а это в то время ну, самый большой авторитет для поэтов, они дружили, сказала следующее: какую биографию делают нашему рыженькому? То есть она, как человек, которая прошла многое, мягко говоря, да, и не сломалась, оценила это как очень хорошее события. Он был судим по статье, которую... Ну, там, сейчас я иногда смотрю на всех этих любителей Советского Союза, которые что-то его хотят возродить там и так далее. Знаю, я понимаю, что ничего не получится у них хотя бы потому, что вот эту статью ввести, это сейчас пересажать тут полнаселение можно. За он был осужден. За тунеядство. Потому что поэт нет такой профессии на номенклатуре. Он осужден был за тунеядство, потому что он не поступал на работу, как это делали те, чтобы не быть осужден за тунеядство, как, например, Виктор Цой, который там кочегаром каким-то работал и так далее. Это какая-то более как бы смелая стратегия, чтобы быть честным. Вот не буду я работать всю, в своей жизни, я буду писать стихи. И он это делал. Но он был осужден за тунеядство, послан в ссылку, это один факт его биографии, факт отторжения, изгнания коллективом, потому что ну, суд – это коллектив. Вообще представляется, что это там народ там, и так далее. Это, конечно, так сказать, Я надеюсь, понятно, что это не народ. Особенно сейчас. Все это понятно. Так сказать, что как бы народ себе там болтается где-то, а судебные системы – себе. Но тогда это не так было понятно. И вот его отторгает большой коллектив. Потом его, по сути, выдавливают из Советского Союза, когда он уже самый значительный поэт, по сути. И вот почему я именно эти две точки беру, потому что я в свое время, ну, я читаю много стихов, мне нравились многие поэты, но Бродский как-то на меня не ложился. Вот с этим его совершенно отстроенным от других поэтов мудом индивидуализма. Как правило, поэты – это, конечно, пантеист. Если говорить о религиозной какой-то специфике, поэты – пантеисты. То есть они вот как бы космос, ловят эти токи космоса, а это значит Бог везде. Ну, собственно, Евродский пишет в одном своем стихотворении «В деревне Бог живет не по углам, а всюду». И вот он как-то не заходил у меня с его этим индивидуализмом. Но когда я вот познакомился с его биографией, вдруг так бывает, это такая синхрония какая-то. И я так читаю стихи тоже, рекомендую вам. Или попыт, попытка подконнектиться к какому-то поэту. Вот просто берешь, листаешь. Листаешь, пока что-нибудь не зацепит. И лучше, конечно, с какой-то мыслью уже листать. И там, если Бог даст, что называется, точно совпадут эти мысли. И вот, когда я, значит, прочитал, что его выдавили из Советского Союза, Вот такие строчки. Да, сразу скажу: ну, чтобы там по контексту, то есть пишет человек, который был в Эрмитаж часто: э, Теперь меня там нет, Означены пропажи. Девятся разве лишь что вазы в Эрмитаже. Мое отсутствие большой дыры в пейзаже не сделаю. Дыра, но небольшая. Ее затянет мох, или пучки лишая, гармонии и прочь, тонов не нарушая. Какая-то лютая самоуверенность, нарциссизм, самовлюбленность вроде, да? Вот меня изъяли, это дыра, но то, что осталось, это лишай. Все это затянет, и будет какой-то невнятный фон. Но ведь это так и есть. Почему-то вот эти вазы в Эрмитаже, так как я тоже часто бывал в этом зале, там в Эрмитаже есть муахитовые вазы такие стоят. Они чисто декоративные, рядом с ними, как правило, никто не останавливается. Вы знаете, это не Джаконда, там, перед которой сидят, ничего не стоит. Но я тоже с этими вазами общался ну Но они поражали мое воображение. И вдруг я понял, что есть еще один такой человек. Как бы вазы к нам привыкли уже. Ну, к Бродскому и ко мне. Вот так я это увидел. И вот теперь меня там нет. Ну и кому ты нужен был? Ну как кому? Вазам? В Эрмитаже. Взять и наделить значимостью вазы. И они тебя признали. Ты их признаешь, и они тебя признали. А что значит, тебя признали вещи? Это значит, ты их хорошо знаешь. И они тебе раскрывают свою сущность какую-то. Ну вот так я подконнектился к Бродскому, и поэтому я вот вижу такую как бы суперзадачу нашего вечера, беседы. Подконнектиться к поэту. Причем подконнектиться хорошо бы к любому поэту, но так же, как, вот, как искусствовед могу сказать, про живопись, про архитектуру, про поэзию. Не переживайте, если не все вам нравится. Но ну, не бывает так, что все нравится. Что-то нравится, что-то не нравится. Что-то ваше, что-то не ваше, в принципе. Но то, что собрано в Эрмитаже, то, что есть сокровищницы мировой культуры, все это гениально. И это не их вина. Тенниса, там, я не знаю, Лангфелла или Уитмана, что я не могу к ним подконнектироваться. А моя. Но ну, лучше себя не винить. Но попытаться можно и нужно, я считаю. Все это гений. Так вот, как это сделать? Ну, вот есть метод герменевтики Метод герминевтики... Следующий алгоритм, предлагаю, герменевтический для поэзии. Читается... Стихотворение курсорно читается. То есть, э, как бы с попытки схватить все целое без проникновения в глубину. Ну, поверхностно. Ну, как бы настраивайтесь на то, что поверхностно через вас проникает вот этот текст, но наблюдайте за своим эмоциональным фоном. И шедевр устроен так, что даже если вы настроены поверхностно читать, что-то да пробьет вас. Вот какая-то строчка, слово, особенно какое-то несоответствие, непонимание – и вот в этом фокальном центре, назовем это фокальным центром, то есть то, что вдруг ярко засветилось, вот к этому фокальному центру э, задать вопрос. Но ну, я предлагаю два вопроса, два типа вопросов, которые за задать и дать на них ответ. Какая мысль возникла или идея, или какое чувство, или мут? Ну, если это не чувство, то хотя бы эмоция какая-то, да? Вот муд такой. Если как бы ничего не возникает, ну, значит, вот как бы надо другой читать <свят> что-то. Так что вот какой-то такой двойной настрой. С одной стороны, не проникать глубоко, а с другой стороны, быть гиперчувствительным проникновением. Ну вот я посмотрел речи Бродского, да? Вот его цитата. «Если искусство чему-то и учит, и художник в первую голову, то именно частности человеческого существования. Ну, видите, он достаточно последний, у него есть идеология индивидуализма. Я не говорю, что надо стать индивидуалистом, но просто рассмотрите это как вариант. Именно частности человеческого существования. Не коллективности, а частности человеческого существования. Но вообще здесь есть аргумент. Человек рождается один и умирает один. А в промежутке он один, но ну, иногда с кем-то. Это, это факт, нет? Будучи наиболее древней, наиболее буквальной формой частного предпринимательства, искусства. оно вольно или невольно поощряет в человеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности, превращая его из общественного животного в личность. Знаете, как Бродский философски переосмысливает понятие зоон-политикон, введённое Аристотелем и так завирусившимся в европейской культуре. Человек – это общественное животное, говорит Аристотель, зоон политикон. Он как бы возвышает этим человека над кем? Над животным. А Бродский идет дальше, он говорит, ну окей, ну как бы уже хватит себя с животным сравнивать, давайте дальше пойдем. От зоон политикон к личности. Личность, вот он ее описывает, это э, индивидуальность, уникальность, отдельность. И это же связано с частным предпринимательством. Вот, Понимаете, что такое частное предпринимательство в этом контексте? Ну вот уже герменевтика. Вот меня задевает слово. Частное предпринимательство. Что такое частное предпринимательство? Искусство как частное предпринимательство. Что такое частное предпринимательство в этом контексте? Есть какая-нибудь версия? Ну вообще давайте. Что такое предпринимательство? Что это такое? Это деятельность, цель которой получать блага и с скончить... помощью... Ну да. Это цель, это деятельность, цель которой получить благо. Не произвести, тогда это производитель, предприниматель. Может быть, он посредник просто, да? Получить благо. Ну, в данном случае, теперь давайте в этом контексте. Какое благо? А личность. То есть искусство, особенно художник, тот, кто этим занимается, он что-то предпринимает с целью получить такое благо, как стать личностью. То же самое читатель потому что есть искусство читателя. Тут, видите, есть искусство художник как субъект искусства, а есть читатель как субъект искусства. Бродский говорит так. великая Он говорит о русской литературе. Великая литература требует великого читателя, понимаете? Не случайно русская литература великая. И есть такие писатели и поэты, потому что читатель великий, потому что язык уже такой, да, развитый потому что есть люди, которые читают. Иначе невозможно, не может появиться гениальных писателей и, писателей и поэтов, если нет гениального читателя. Не вот это вот пошлая востребованность, спрос. Гениальный читатель. Кто такой гениальный читатель в экзистенциальном смысле слова? Личность. Что такое личность? Личность – это Субъект который находится в недостатке. В недостатке, ну, по Августину, в недостатке Бога. Ну, или если это светский контекст вести, в недостатке подсоединенности к большому миру. Ну, вот возьмем, уберем теологический контекст и Это большой мир. Потому что люди рождаются в очень маленьких мирах. В семье. Это маленький мир. Если это вообще мир. Знаете, кому повезло, это мир. А кому не повезло, это социальное сиротство называется, да? Папа на работе, мама пьет что-то там, сестра меня бьет. Ну, может такое быть, да? И тогда это не мир, а какие-то ошметки мира. Но если это мир, он маленький пока еще. А тянет большой мир. Поэтому так или иначе, вот я занимаюсь поколениями, подростковый период необходим как выход из этого маленького мира. Он уже есть как тыл. В, в, в больший мир. Правда, там дьявол как бы подкидывает, что ты в своей группке замкнешься подростковый, который еще меньший мир может оказаться, чем э, семейный мир. Но он там новый, и в конце концов ищется еще больший мир. Но человеку не так уж много дано обычному человеку, через какое-то время он отчаивается, вот этот кризис середины жизни, так называемый, и как бы смиряется с тем, что больше он искать не будет. И он становится, вот, ну, период доживания. Вот опять о замусленности пространства. Знаете, откуда этот э, термин период доживания? Термин социальных работников. После, по-моему, пенсии период доживания, нет это называют. Или дожития, вот. Как бы вот чувствуется отсутствие экспертов, э, поэтов по языку. Это как же вот так назвать-то может? «Период дожития» или «Старородящая». Женщина, по-моему, по после 25. «Старородящая», «Период дожития», «Отдел кадров», «Продажники». Видите, ну, это же ужасно. А это все потому, что поэзия не осуществляет своей терапии. Вот еще одна вот цитата. Если музыкальное произведение еще оставляет человеку возможность выбора между пассивной ролью слушателя и активной исполнителя, произведение литературы, искусство по выражению Монтале безнадежно-семантического обрекает его на роль только исполнителя. Понятно, не слушателя, а исполнителя. В этой роли человеку выступать, мне кажется, следовало бы чаще, чем в какой-либо иной. Более того, мне кажется, что роль... Это в результате популяционного взрыва и связанной с ним все возрастающей атомизацией общества, то есть со все возрастающей изоляцией индивидуума, становится все более неизбежной. Не индивида, а индивидуума. Так что вот э, индивидуум и атомизация бьются друг с другом. А индивид – это то, что преодолевает индивидуализацию, вернее, эту атомизацию, но не входит в коллективизацию. Оказывается, есть нечто третье между э, атомизацией и коллективизацией. То есть нечто третье между одиночеством вот таким лютым, когда ты никому не подконнекчен, идиотас это по-гречески звучит, между идиотом и членом коллектива. Кто же это? Это частный мыслитель. Так это называется, частный мыслитель. И вот это только в этом третьем состоянии человек мыслит. Когда он никому не подконнекчен, там фантазии много. Знаете, нарциссизм, еще что-то, вот такое аутизм. Аутисты могут быть вполне такие, знаете, креативные. Там нет мышления, там есть ассоциативное сознание. А если человек включен в какую-то систему коллективную, там тоже не надо мышления, за тебя уже мыслит. Но вот есть частный мыслитель. Это тот, кто один, но чувствует недостаток в другом. Но нет автоматического подконнектливания, как, например, к родителям. Родители любят, и да, они легко идут навстречу и как бы там обнимают, принимают и так далее. Тогда тоже мыслить не надо. Просто падаешь на пол, бьешь ногами, кричишь, тебя жалеют, обнимают, покупают мороженое. Это не мышление, это каприз. А мышление возникает тогда, когда непонятна форма действия, а каким образом... Мне, будучи отдельным, войти в коннект с одним, с двумя, с тремя, оставаясь вот личностью, индивидуальностью. Ну вот Бродский предлагает. Литература, и где ты исполнитель, а не слушатель. А как то Ведь уже же создано стихотворение. Ведь Он же сделал, исполнил это. Как быть исполнителем, когда уже создано произведение. Как быть исполнителем пьесы Островского или стихотворения Ахматовой, а не слушателем? Как? У нас эксперт по всем вопросам. Как? Внести в индивидуальность. Внести, это помощью... внести, я буду повторять, внести индивидуальность. Следующий вопрос. Как? Характер, с помощью характера исполнения. Что такое, исполн... Что такое слуш... читатель как исполнитель? Интерпретировать. Интерпретацию. Внести интерпретацию. Но не любой комментарий интерпретации. Например, вот можно такого себе субъекта представить. Читает и говорит «Клёво». Или «Ой, кринжану». Это не интерпретация. Это комментарий. Интерпретация – частный случай комментария. Это комментарий, который опирается на анализ. Хотя бы какой-то поверхностный или глубокий анализ того, что ты читаешь, когда возникло чувство какое-то, или, вернее, эмоция. Возникла эмоция, и ты вдруг задаешь себе вопрос, а почему у меня возникла эмоция в связи вот с этим текстом? Когда ты на него отвечаешь, высока вероятность, что на месте эмоций образуется чувство. Я развожу чувство и эмоции. Эмоция – это естественное отправление организма на что-то приятное или неприятное. А чувство – это эмоция плюс мысли. Ну, например, влюбленность это эмоция, а любовь – это чувство. Когда ты задаешься вопросом, что происходит? Почему я попал в такой муд То есть такой эмоциональный фон возник. Как так устроен этот текст и я, что мы законнектились? И вот в результате этой процедуры возникает чувство. При этом это чувство, связанное с текстом, с чем-то условно живым, который тебе не ответит, а ты должен снова к нему обращаться. И вот тогда ты отдельный частный мыслитель. Вот к этому в Нобелевской своей лекции призывает Бродский. Существуют, как мы знаем, три метода познания. Аналитический, интуитивный и метод, которым пользовались библейские пророки. Посредством откровения. Отличие поэзии от прочих форм литературы в том, что она пользуется сразу всеми тремя методами. «Тяготея преимущественно ко второму и третьему, ибо все три даны в языке». Но мы сегодня будем тяготеть к первому. Но все три присутствуют. Да? Почему не к тем э, двум? И это Бродский отвечает. Ну, потому что такой формат. Интуитивный метод требует один, одинокого чтения. Знаете, я тоже рекомендую еще потом уединиться с тем же самым стихотворением или с Бродским и почитать один на один, чтобы никого не было. Чтобы только вы... И, может быть, какие-то вещи. Ну, рекомендую по своему опыту какие-то вещи. То есть, устроить сначала сеттинг какой -то. Ну, кому что вкус позволит. Не обязательно ложиться в ванну, лепестки рассыпать и свечки поставить. И... Или там деньги положить на ковре и лечь в круг, или еще что-нибудь. Вот. Э -э... Ну, как-то устроиться. Э -э... Чтобы было атмосферно. И почитать... Э -э стихотворение, тогда будет интуитивный метод. Метод библейских пророков никому не рекомендую, кроме библейских пророков. Вот. Потому что есть такие кадры, после того, как уже ну, согласно одной теологической доктрине, это времена закрытого духа, так называемые, то есть пророков больше нет. Но в интернете очень часто встречаются люди, ходящие в истине. Они вот прям вот читают, вот видят прям, видят. Истину видят. Вот. И поэтому они очень получают, обличают. Но это какой-то кринж, какая пародия на библейских э, пророков. Во всяком случае, Самбродский у него есть стихотворение, он религиозный человек, это видно, христианин. Но у него такой интересный религиозный пафос, совершенно сниженный такой. Поэтому, ну вот аналитический метод ⁇ это метод э, герменевтики. Итак, вот повторяю, что можно сделать. Сначала, да, можно со слуха, можно с листа. И с первого, с чего мы начнем со слуха. Ну и, и у вас есть вот первый лист, это «Воротишься на родину» из цикла и, «Июльская интернет. Сейчас Самбродский прочитает этот текст, вы можете просто послушать или э, еще и читать при этом. И попробуйте зафиксировать, вот зафиксировать колебания эмоционального фона Либо на всем стихотворении и ответить на вопрос, какое чувство у вас возникло. Может быть, их будет несколько, но одно выберите. Или какая мысль. Это так называемая герменевтика доверия. Но рекомендую герменевтику недоверия. Это марксистская герменевтика. Когда вместо фокального центра вы обнаруживаете темное место. То есть что-то непонятное, темное. И к нему тоже... Но к нему задается вопрос. Да? Итак, либо чувство и мысль, это светлое место тогда, либо темное место к нему задать э, вопрос. Ну, прежде чем мы приступим уже к практике, поднять руку, у кого есть вопрос, соображение, возможно, э, претензии, оценки. Хорошо, давайте перейдём. Воротишься на родину, ну что ж, гляди вокруг, кому еще ты нужен? Кому теперь в друзья ты попадешь, воротишься, купи себе на ужин какого-нибудь сладкого вина. Смотри в окно и думай понемногу, во всем твоя, одна твоя вина и хорошо. Спасибо, слава Богу, как хорошо, что некого винить. Как хорошо, что ты никем не связан, Как хорошо, что до смерти любить Тебя никто на свете не обязан, Как хорошо, что никогда во тьму Ничья рука тебя не провожала, Как хорошо на свете одному Идти пешком шумящего вокзала, Как хорошо на родину спеша Поймать себя в словах неоткровенных и вдруг понять, как медленно душа заботится о новых переменах. Посмотрите еще текст. Это 61 год. Мы пойдем по хронологии. Ну и поднимите, подними, у кого возникнет уже ответ на вопрос, какое чувство или какая мысль, или вопрос к темному месту, поднимите руку. Вас зовут Константин. Константин. Я буду повторять для онлайн. Что вы выбрали, светлое или темное место? Вопрос, к чему... Ну, в как мне ну, -м -м. ну, давайте тогда, прежде чем... Да, давайте вопрос, а потом, если непонятно будет, то к какому месту этот вопрос. Ваш вопрос. А почему в стихотворении указывается Бог, но при этом говорится об одиночестве, таком тотальном? Сейчас, сейчас давайте его подкорректируем, вопрос. Почему? То есть, по какой причине? Или зачем? Смотрите, давайте с вопросами поработаем. Если почему, то по какой причине это делает Бродский? А, а или по какой причине, какая есть хорошая причина совместить вот эту э, тему Бога и одиночества, да? Или зачем Бродский это делает? То есть, какой он, э, ну, нацелен вызвать э, либо мысль, либо чувство? Что у вас больше интересует? Почему или зачем? Скорее, почему? Почему? Итак, почему что? Почему в одном и том же тексте э, говорится о Боге и об одиночестве не как о чем то противоположном, а как о совместном? Угу. Итак, почему в этом стихотворении сопряжены Бог и одиночество? Подходит? Это ваш вопрос. Ну и следующий этап – дать ответ. Я прошу кого то дать ответ. Да, опираясь на текст, ну и на контекст. Потому что для одного это темное место, для другого может быть светлое место. Кто может ответить, поднимите руку, почему, по какой хорошей причине вот такое сопряжение присутствует. Вас зовут Игорь. Игорь. Очень коротко, если можно в одно предложение. Почему? Константин, вы понимаете ответ Игоря или нет? А кто понимает ответ Игоря? Почему вполне можно говорить о Боге, об одиночестве как бы в одном предложении, да, в одном стихотворении? Кто понимает ответ Игоря? Ну, давайте я, Игорь, допрошу вас. Бог один? Ну, я сейчас вспоминаю, как мне одна женщина задал вопрос, на который я до сих пор не знаю ответа. Но он ко всем подходит. А как же Исихазм? Ну, то есть, а как же Троиц? Но он един в Троицах. Скажите, единый и один. Это синонимы или это разные понятия? Ну, если есть разные слова, значит, есть различные. Ну, видите, разницу между один и единый. Бог один или един? То есть вы отказываетесь от СС, потому что э, Константин говорил не об един и Бог. Тут не, не, это не вызвало бы противоречия возможного Константина, а один, то есть одиночество и Бог. Следно, это ответ не на тот вопрос, как единый слово единый бог соотносится это понятно в трех ипостасях например да? а вот один и одиночество есть у кого-нибудь версия что я была или нет или у кого Поднимите руку кто видит как соотносится один и бог давайте все-таки где, где там про бога константин Где про Бога говорится? Слава Богу. Когда кто-то говорит слава Богу, это всегда о Боге? Ну тут большой буквы. Поэтому я подумал, что это не просто игра, просто такое угу, упоминание. Все-таки подчеркивается личный знак. Хорошо. А где об одиночестве? Ко мне, давай. Да. да. А, некого винить, никем не связан, никто на свете не обязан. То есть, если вам, ничья рука тебя не провожала. На свете одному. Вот. На свете одному. Так, это в какой строчке-то на свете? В каком четыре В четырестише. Ага. Сейчас. А, надо очки снять. Да. Как хорошо, что никогда во тьму ничья рука тебя не провожал. То есть нет никого, да? Как хорошо на свете одному идти пешком шумящего вокзала. Слава Богу, я один. Вот это противоречие так? Ну, давайте вот так. Скажите, кто понимает Бродского э, в этом тексте? Слава Богу, я один. Вас зовут? Поясните Константину, почему вы благодарите Бога, что одна? А вы с ним согласны, что хорошо? Слава Богу, Но я это, один. Это был мой вопрос, который я хотела задать, хорошо или не хорошо Но мне кажется, что здесь скорее хорошо. Почему? Почему, слава Богу, я один? Поясните это. Конст... Вот вы говорите, как бы, слава Богу, я одна. Константин такой, ой, как же так? Это же не хорошо. Поясните Константину. Ну, никакой ответственности. Константин, понимаете, ответ Кати. Константин, вы любите ответственность? Не всегда. А когда-то? Когда есть понимание, за что отвечаешь. Ну, любите ответственность? Если хоть когда-то. Да. За что вы отвечаете и любите это? И вам это нравится? Ну, за, за, наверное, за профессиональную деятельность. Mm. То есть вы построили мост, встали под мостом, когда по нему поехал первый самосвал, и несете ответственность, и аж вас штырит, как это хорошо, да? Примерно так? Ну, относительно, если к моей деятельности, то, наверное, да. Ну, а представьте, что Катю это не, не байтит, так сказать. Можете себе такое представить, что да. э, следно есть люди, которые ответственность расценивают, скорее, как плохо. А... Да. Катя, вы любите ответственность? Ну так. М? Ну так. Ну тоже, как Константин, есть что-то, что... что вы прям хотели бы ответственность? Ну смотрите, в чем? Ну, в смысле... ну невозможно же жить и ни за что не отвечать. Ну, смотрите, вы любите, когда что-то болит? Ну как? Невозможно же жить, чтобы ничего не болело. Понимаете, что вы не отвечаете на вопрос о любви к боли, так сказать, да? Хорошо, а у кого еще какой-то ответ? Что, э, слава Богу, я один. Что в этом хорошего? Свобода. Свобода. Константин, понимаете, это ответ. Когда вы один, вы свободны. Это так? Относительно, наверное. Ну, как вам такая идея? Все относительно. Человек может быть от самого себя очень сильно зависит. Этом... А вот представьте себе, что вы от себя свободны. Хорошо? Или нет? если и так, то да. Ну, если вы даже от себя свободны, вы один. Не уж говорю уже обо всех остальных. Вы свободны от всех и от себя. Вы один? Ну, если в нерелигиозном контексте, то да. Это хорошо или плохо? Это слава Богу или не слава Богу? Ну, Константин. Он Константина же противоречие. А вот я спрашиваю, остается противоречие или нет? Ну, наверное, опять же, если мы говорим про религиозный контекст, то, наверное, скорее нет. Uh -huh. Ну, говорите про какой то да. Что не так с тем, что вы свободны от всех и даже от собственных страстей? Вообще это называется отшельничество. Да, поэтому я сказал «скорее», потому что это удел немногих. новые ну, ну, хорошо. А кого это удел? Монахов. Ну, хорошо. И Понимаете? То М? И то определенного. И определенных монахов. Вот определенный монах, который свободен от всех и от себя в том числе и говорит, «Ну, слава Богу, я этого достиг». Понимаете его? Да. Так. Вот это Бронский. Ну, есть хорошая причина так написать, если ты вот такой монах. И он такой. Это понятно? Ну, с оговорками, да. да. Если как метафору это использовать. Нет. Какая метафора? Это так и есть. А, мы иду... а ну, лирический герой таков, да? Когда мы говорим Бродский, ну, да. мы не можем залезть под его черепную коробку. Мы, все, мы ну, говорим, Бродский лирический герой. Причем он во всех стихотворениях практически, да? Поэтому до какой-то степени это, конечно, относится и с Иосифом Бродским. Ну, теперь вы понимаете, вот лирический герой, который говорит, слава Богу, «Я, что ничья рука, никто, ничто, и слава Богу, и медленно душа заботится о новых переменах». Понимаете? Рационально, да, но здесь по какому-то моменту Нет, смотрите, смотрите, ощущения. понимать и быть согласным не одно и то же. Вы понимаете Вам это нравится? Вам нравится такой лирический герой или нет? Я ощущаю его по-другому. Он нравится вам или нет? Вот такой, который говорит «Слава Богу!» «Слава Богу!» он говорит «Константин, я от тебя свободен». От твоих суждений, от того, что ты думаешь, хорош я или плох. Я свободен даже от своих оценок себя. Мне пофиг, что вы думаете. Нравится такой лирический герой или нет? Нет. Ну вот. Но вы его понимаете. Да, понимаю. Ну вот вы как-то я понимаю, но не надо так. А он, как бы говорит: тот Константин, когда получишь Нобелевскую премию, тогда приходи и говори, как бы. Шутка. Ну, давайте еще один и пойдем на первый. Один какой-то либо мысль, либо чувство, либо вопрос. А, вот Катя, да. Или вот, раз вы подняли руку, пожалуйста, у вас вопрос? Чувство или мысль? Сейчас, сейчас, сейчас, смотрите, чувство – это чувство, а о том – это мысль. Вы сейчас скажете мысль, которая у вас возникла по поводу да. прочтения, мысль. Скажите, ну, попробуйте компактифицировать. Если что, потом развернете. Вот как бы идея. Какая идея? Идея в том, что ему очень больно. Угу. Давайте, Дегусте. Лирические, то есть стихотворение о боли. Да, ну, то есть душа его не приняла того, что произошло себя убедить в том, что... Сейчас, сейчас, сейчас. А что произошло? Ну, Он же за Ну, давайте мы не будем сейчас вписывать, додумывать контекст сюда. Вот прям изнутри стихотворения. Куда ехал, куда Скажите, вы согласны с Константином, что это об одиночестве? Да. Его душа принимает... Душа лирического героя принимает одиночество или нет? Или страдает от этого? Страдает. Это... Страдает. Да, это нет. Итак, вас зовут еще раз? Маша. Маша. говорит. В этом стихотворении видно, что человек попал в ситуацию одиночества, и он от этого страдает. Пруфы. Зачитайте что-то, чтобы подтвердило страдание. Ну, в течение первых четырех абзацев. Нет, давайте просто зачитайте, а потом, если а. что, прокомментируйте. Недленно душа заботится о новых Сейчас-сейчас-сейчас. Давайте сначала поймем, попробуем, чтобы люди поняли без объяснений то, что вы говорите. Итак, видно, что он страдает, когда говорит... Во-первых, в словах неоткровенных. Ага. Поймать себя в словах неоткровенных. Как хорошо на родину спеша поймать себя в словах неоткровенных. И вдруг понять, как медленно душа заботится о новых переменах. И это о страдании по поводу одиночества. Так? Кто также это видит, поднимите руку, что это о страдании? Угу, вас зовут? Марина. Марина, какие... Разверните свою мысль, почему вы согласны. Ну, у него как будто противоречие, он подчеркивает словами, как хорошо. И... Но это он врет. По вашей версии с да. Машей он врет, как Но хорошо. Он не то чтобы врет, он разворачивает как бы, свои чувства. На самом деле нехорошо. Да. Где про нехорошо? А... Этого нет в тексте, этом, ну, но между строк. интуитивно это чувствуется, что он... А, вы все-таки не аналитически, а интуитивно решили. Ага. Но ну, где... ну, все-таки, понимаете, надо другим это объяснить. Ага. Ну вот Маша говорит, в словах неоткровенных. Ну давайте кто-нибудь понимает, как хорошо на родину спеша поймать себя в словах неоткровенных. О каких словах идет речь? Что за неоткровенные слова при въезде на родину, которая тебя выперла? Например, как же мне хорошо как же я, как же я рад вас видеть? А потом понять, что возможно как бы нет. Мне кажется, что это все створение, когда возвращаешься как бы, из каком-то времени, да, возвращаешься домой с собой, ты даже контактами не дам. Как же хорошо? Нет, ну вы тут как раз вроде оппонируете Марина. Да, нет, нет, нет, сейчас пока нужно понять. Марина, а вы... Также видите, что слова неоткровенные – это когда вот тебя удалили, а ты возвращаешься на родину и говоришь, как я рад вас видеть, и вдруг воешь себя, что нет. Нет, я слова неоткровенные трактую, как все, что он ранее перечитал, как хорошо, что не ходит, как хорошо, что тебя никто не заботится, как хорошо, что ничего рука тебя не провожала, и это все неоткровенные слова. А, то есть вы относите ко всему. Да. А теперь он откровенно говорит, что они неоткровенные были. Да. При этом, перед этим, строчка опять как хорошо. Да. Но, смотрите, здесь вот конфликт интерпретации. Либо вот это слова неоткровенные относится к конкретному сюжету на родину спеша, то есть при встрече, либо ко всему предыдущему стихотворению. Понятно, что точно мы этого не знаем. Но если вдруг вот так, тогда вот так прочитывается стихотворение. А, ну, вот альтернативу, если построить, альтернатива, насколько я понял, вот вас, а, в том, что в словах неоткровенных тоже хорошо себя поймать, потому что ты говоришь какие-то слова кому-то, но себе-то ты не врешь. и это хорошо. И вдруг понять, как медленно душа заботится о новых переменах. Скажите, заботиться медленно о новых переменах – это хорошо или плохо а... для вас? Для меня? Да. Для меня человека? Да. Ну, вообще о хороших, обычно на быстро сразу А вот если от плохих, то да, ты себя, в моем случае конкретно, да, ты все время себя обращаешь назад. Ну, как вы думаете, вас скорее ждут хорошие или плохие перемены? Нет. Нет, здесь хорошие. Нет, не то, что вы надеете, а то, что на самом деле. Надеется – это... А сегодня воскресенье? Ну, это в церкви. Ну, или он, как вы думаете? Он... Его ждут хорошие или плохие перемены? А никто не знает, какие. Но, в смысле, они есть. Но... Ну как вы думаете, людей скорее ждут всегда, э, как бы, по общему правилу, когда говорят юристы, хорошие или плохие перемены? Ну согласны, что оптимисты хорошие ждут перемены? А пессимисты плохие? Согласны? Как вы думаете, он скорее оптимист или пессимист? Следовательно, он о плохих переменах. Ну и как вы думаете, он врет или нет, когда говорит, как хорошо? Что медленно душа заботится о плохих переменах. То есть как бы не хотят. Он врет или нет, что это хорошо. Заботится, как бы лишая значимости плохие перемены. То есть медленно, невнятно. Если они плохие, то это хорошо. Да? Ну вот давайте тогда доработаем. Как вы думаете, все-таки это лирический герой, если он, он оптимист или пессимист? Просто те же самые вопросы. Вы уже понимаете, куда я говорил. да, если он тебе есть, то все хорошо. И он действительно считает, ну, читает ну, самоизмени слово. <свят> то есть вы по-другому увидели стихотворение? Нет, я не знаю. Ну нет, я бы, прежнему считаю, что это определение то, что он в этом. То, то есть он в последние четверо стишь, я проверк все свои слова, как неоткровенные, так? <свят> Еще, все еще. Так. А, но при этом там ее, она еще не отпустила, но при этом там уже ничего нет, там уже пусто. Ну, в смысле, ну давайте говорить? логика. Душа хотела бы, представь себя там на месте, душа хотела бы вернуться назад. Да. Но ум говорит, Мария, там ничего нет. И вы не возвращаетесь. Вы скажете, как плохо, что я не возвращаюсь там, где уже ничего нет, или как хорошо? Это хорошо, что не возвращаешься к физическому, к эмоционально. И сейчас, это сейчас, будет... Да Вы ответите на вопрос. Вот давайте еще усилим. Я думаю, так появится. Вот представьте себе, что у вас там любовь какая-то, вы любите, вас любят. Ну вот это кончилось. И там туда вернуться было бы хорошо. Но вы знаете, что... Если вы туда вернетесь, вот именно этого там нет. Но так получается, что вернуться вы туда не можете. Это хорошо или плохо? Хорошо, что вы не можете вернуться, но, опять же, эмоционально... Чаще, сейчас, сейчас, особенно... сейчас. сначала давайте так. Это хорошо или плохо, что вы не сможете туда вернуться? Если там женщины нет, то это хорошо. Хорошо, но, вот давайте ваше но. Но что? Но ты по-прежнему привязан можешь быть эмоционально. Эмоционально сложнее... Окей, okay, окей. Okay. Но ты по-прежнему туда эмоционально привязан. А представь себе ситуацию, что это не сильно эмоционирующий человек, и он отвязался. Это хорошо или плохо? Бродский скорее похож на того, кто здесь пишет о том, что он отвязался эмоционально, или от того, что он не может справиться со своей привязанностью к, к разрушенному пространству, к пустому. Потом какой? Он скорее вот этот эмоционирующий, ничего не могущая забыть женщина, причем с женщинами часто это связывают, да? Или он может вкинуть волевое начало и сказать, и сказать что там, как хорошо, что ты никем не связан, как хорошо, что до смерти любить. Тебя никто на свете не обязан. Ну, представь себе такую ситуацию. Вот женщина, как хорошо туда вернуться, где любовь и так далее. Да, там уже ничего нет, но все равно же хочется туда вернуться. Другой вариант. Как хорошо туда вернуться, но ничего уже нет. Да, собственно, никто мне не был обязан. Бог не обязан мне был сохранять эту любовь. Ну что ж. Технология, ну что ж. Посмотрите в первой строчке. Воротишься на родину, ну что ж. Знаете технику, ну что ж. Это я при изучении зуммеров технику такую увидел. Ну что ж, вот если вы, не очень у вас жизнь, допустим, ну, если вы человек, а если вы человек, у вас тут жизнь не очень. Ну, согласитесь, вообще мир как бы не для этого худшего проекта Бога, человека построен. Вот я за кошками наблюдаю, гораздо лучше было бы кошками. Вот. Если вы человек, то жизнь у вас не очень. Но! Вы человек-гедонист. И вы хотите быть на плюс вайбе. Знаете, что такое плюс вайб? Ну, короче, все время хорошо, чтобы было эмоционально. Но так как жизнь не очень, то очень часто вас атакует то, что вас в минус вайб может ввести. Но у вас есть технология. Как только вы на горизонте видите фактор, вводящий вас в минус вайб, вы такая... «Ну что ж?» Иди. «Ну ну, что ж. ну, например, вы идете, такая в белом платье, все, думаете, сейчас произведете хорошее впечатление, проезжает машина, вся вас опрыскала грязью. Если вы не зумерши, то вы будете расстраиваться. А если вы лютая зумерша, то вы такая говорите, «Ну что ж?» Ну, значит, не судьба не туда идти. Пойду-ка я домой, так сказать. Приходите к дому и чувствуете, что ключ потеряли. Хотели расстроиться, какая говорите? Ну, что ж. сейчас маме позвоню, пусть с ключом приезжает, хоть чаю попьем. Мама вас обматерила и сказала, что вы тварь такая, ключ потеряла и так далее. А вы такая думаете, ну, что ж. Мама не в духе сегодня. Вот. Посижу на лавочке закажу, сейчас дубликат ключа, привезут, и так далее. Вот такая вот технология. И вот я был удивлен, почему я выбрал это стихотворение, мне кажется, у него уже такая технология была. Вот, смотрите. Воротишься на родину, где уже ничего нету, да? Ну что ж, гляди вокруг. Кому ты нужен? Кому теперь, друзья, ты попадешь? Слушай, не парься. Воротишься, купи себе на ужин какого-нибудь сладкого вина. Какого-нибудь, не какого-то, а какого-нибудь сладкого вина. Смотри в окно. Ну, окно есть уже, радуйся, не в подвале, да? И думай понемногу. Твоя, твоя вина. Идеологический момент. Если бы все это заменило, тут вроде про плохое, но если написать, как плохо, как плохо, это богохульство. Потому что Бог никому не дает больше, чем он может вынести. И поэтому сказать, ах, какие виноватые судьи и так далее, это есть в Нобелевской лекции, в его, это богохульство. Значит, так надо. Значит, надо благодарить Бога. И это же, кстати, магическая техника не только с Богом, но и с дьяволом. Если вам дьявол что-то сделал, поблагодарите его. Он будет очень недоволен, потому что он не на это рассчитывал. Он рассчитывал на то, что его проклянут, а вы его поблагодарите. Вы им перестанете быть интересны, потому что это дух разрушения, он хочет разрушить вас что-то, а вы такой говорите, ну что ж. <говорит> Интересно ты играешь, так сказать, да, ну, ключ потерял, мама обматерила, платье забрызгана. Ну, забавно. Ну, ладно. Ну, вот как-то так. Я, конечно, утрирую несколько, но попробуйте вот прочитать через ключ, ну что ж. Потому что есть еще такой метод читать через ключ какой-то все. Ну что ж, ну что ж, никогда во тьму ничья рука тебя не провожала. Ну что ж, на свете одному идти с шумящего вокзала. Ну что же, некого винить. Ну что ж, никем ты и не связан. Ну что ж, до смерти любить тебя никто не обязан. И это хорошо. Вот смотрите, на плюс вайп. Ну конечно здесь не про плюс вайп, не про... То, чтобы тебе прям было хорошо, скорее у него нейтрально. Нейтрально. Не надо психовать. Нужно думать. Нужно мыслить, нужно писать стихи, нужно собирать чемоданы и благодарить Бога за то, что он пошлет. А тут Бог посылает, ну да, только какого-нибудь сладкого вина. Ну что ж... И так бывает. Сегодня только какое-то сладкое вино, а завтра, глядишь, еще что то Так, ну давайте продолжим. А, да, ну, собственно говоря, задумка такая, что вот мы что-то разбираем в этом стихотворении, а потом я рекомендую вам уже интуитивно остаться один на один с стихотворением, которое наиболее понравится, и вот опираться на это, или вот как мы сейчас с Марией пройдем, я не знаю, давайте Мария, поменяли вы, как, увидели вы под каким-то другим углом зрения, или нет? Вот если это все-таки не вранье, а чистая правда, вот это его как хорошо. А? Ну что ж. Да, через ну что ж. Как хорошо, не в том смысле, что прям люто-люто-хорошо. Ну что ж, хорошо, потому что Бог сотворил этот мир. Как, если вы помните, первую книгу Берешит или книгу Бытия, там говорится, Бог произносит фразу после творения мира. И сказал он... Ну что ж. Что это хорошо. Понимаете, на самом деле это вполне библейский почти текст. Ну что, как Хорошо. И сказал он, что это хорошо, да будет свет. И сотворил Бог мир, и сказал он, что это хорошо, и, знаешь, и отдыхать пошел. Ну, там что-то пошло не так, но Бог говорит, ну что ж, в конце концов, не все я сделаю для тебя, и ты что-то там, Адам, делай. Это называется э -э -э, зоне Божьего попущения. Понимаете, есть места, забытые Богом. Бог как бы оставил их в покое. А, ну, вот я называю Волгоград «Город, забытый Богом». Бог оставил в покое. И теперь дело людей есть еще. Ну, это авраамические религии. Авраамическими называются потому, это христианство, иудаизм, и ислам. Авраамическими называются потому, что Бог говорит с Авраамом в диалоге. Не предписывает ему только, да, а предполагается ответное слово ⁇ человек ⁇ Этот мир ⁇ это диалог Бога с человеком. Бог сказал свое слово, но он оставил зоны попущения, чтобы человек сказал свое слово. да? И человек вот купил сладкую вина. Не на то, возможно, Бог рассчитывал, но и на. Ну что ж, и так бывает. Понимаете? А там куда-то вырулило, в эти стихи, в Нобелевскую лекцию. Ну и давайте... Душа приняла в конце. Да. И вдруг понять, как медленно душа заботится о новых переменах. То есть, вот все, все это хорошо, но что ж только для того, чтобы душа перестала ягозиться суетиться, замедлилась. И это не он сделал. Вот это вдруг и вдруг понять. До этого он же рационально все понимает. Но вот это вдруг, оно и вообще из какого-то другого муда. Это откровение. Да? Это то, что вмешалось. Он, конечно, много делал, говорил. Это же заклинание буквально. хорошо, как хорошо, как хорошо. Как хорошо то, что плохо. Как хорошо то, что мне кажется плохо. И вот наговорил, и вдруг. А действительно, хорошо. Хорошо в какой-то другой перспективе. Знаете? Или как тот же северянин пишет, примерно. Так же. Но как хороши, как свежи будут розы моей страной, мне брошенные в гроб. Такая вот тоже ирония некоторая, да? Вот. Но мне кажется, здесь нет никакой иронии вообще у Бродского. Это не постмодернистский поэт. Нет иронии. Это серьезно все. Ну и вот тем более серьезно давайте... Также теперь не броски, а я прочитаю, и будет, знаете, так и называется, пророчество. Мы будем жить с тобой на берегу, отгородившись высоченной дамбой от континента. В небольшом кругу, самооружённом самодельной лампой, мы будем в карты воевать с тобой и слушать, как безумствует прибой, покашливать, вздыхая неприметно, при слишком сильных дуновениях ветр. Я буду стар, ты, ты молода. Но выйдет так, как учат пионеры, Что счет пойдет на дни, не на года, Оставшиеся нам до новой эры. В Голландии своей наоборот Мы разведем с тобою огород И будем устриц жарить у порога И солнечным питаться осьминогом. Пускай шумит над огурцами дождь, Мы загорим с тобой поиски мозгки, И с нежностью ты пальцем проведешь По девственной, нетронутой полоске. Я на ключицу в зеркало взгляну, И обнаружу за плечом волну, И старый гейгер воловянной рамки, На выцветшей и пропотевшей лямке. Придет зима, отчаянно кружа, Осоку соку нашей кровли деревянной, И если мы произведем дитя, то назовем Андреем или Анной, Чтоб к сморщенному личику привит И не забыт был русский алфавит, Чей первый звук от выдоха продлится И стало быть в грядущем утвердиться. Мы будем в карты воевать, И вот нас вместе с козырями отнесет От берега извилистость отлива, И наш ребенок будет терпеливо Смотреть, не понимая ничего, как мотылек колотится о лампу, когда настанет время для него обратно перебраться через дамбу. Ну, пожалуйста. Чувство, идея, вопрос. Здесь просто вроде какой-то да? Как будто все очень просто. Как будто. Но он называется пророчество. Так, Константин Алексей, есть еще кого-то? Пожалуйста, кстати, Вопрос, идея или чувство? Идея. Идея. А, что на, на первый взгляд кажется, как будто бы это обращение к женщине, но на самом деле нет. То есть это не обращение к человеку. Ну, то есть вы как бы задаете себе вопрос, кому это обращение, и теперь отвечаете, это обращение кому? Ну, у вас же не вопрос, а ответ. Не вопрос. Стоп. Ну, сказать, обращение не к человеку. Или обращение не к человеку. К... Вот обращение ни к человеку и ни к женщине звучит. <смех> <смех> Возможно, это уобраз женщины. Я имею в виду, что не физической женщине. Так может быть, это вопрос, кому это обращение? Ну из этого да, дотекает. Кому это обращение? Ну, давайте к, ва к вашей идее. А «Мы загорим с тобой поиски эскимоске, И с нежностью ты пальцем проведешь, По девственной нетронутой полоске». Вроде бы как речь идет о теле, которое загорело, но полоска, видимо, от белья остается. А, как вы вы говорите, это не к физическому лицу, а это строчка к физическому. Ну, я в данном случае дискуссия. Или вот смотрите... Когда вы даете какой-то ответ, а по сути вы дали ответ, к кому это обращение, это обращение не к физической женщине и, видимо, не к физическому мужчине, не к физическому человеку. Дальше нужна проверка гипотезы, нужно оппонирование. Вот я вам оппонирую и говорю, что нет. я не согласен с этим, потому что здесь есть вот эта строчка. И с нежностью ты пальцем проведешь по девственной нетронутой полоске. То есть согласны с тем, что речь идет буквально о том, что загорелое тело, и есть не загорелое тело, и есть вот полоска, которая видна из-под белья, видимо, которая закрыла и не дала загару, но теперь она открыта. Согласны? Ну, кажется, вроде бы, да, логично. Но... Вы согласны с тем, что речь идет о физике, о физическом теле? Потому что, знаете, что может быть германифтически? Вам приходит какая-то идея в голову, и вы через нее смотрите и не видите чего-то. А я вам возвращаю увидеть видимое. И тогда, если, тогда, если вы как бы от своей гипотезы отказываетесь, нужно новую искать. Или вы остаетесь на ней. Я остаюсь на ней. А, тогда я задаю вопрос, это о физическом теле или нет? Здесь не указано, что это о физическом теле. Скажите. Что это за девственная нетронутая полоска? Ну, вы поняли мою версию? Да, я вашу версию. А, вашу? Да. Или это слепое пятно? Вы не знаете? Я не знаю, да. Хорошо, ну, знаете И либо согласитесь со мной, либо дайте свою версию. У нас же не интуитивный, а аналитический метод. Ну, может быть, кто-то, кто может защищать, ну, сказать, что это обращение тут как бы не к физическому, к душе, например, да, там к Богу, ну что еще традиционно, к чему обращение может быть? К душе к своей, там, к Богу, ну к чему-то не физическому. Но я указываю вот на это обстоятельство какая-то юрист. Понимаете? Я же смотрю, как следовать. Это же Пожалуйста. Ну это же очевидно, я даже не понимаю, что, что очевидно? Что это конкретно конкретного Все-таки это, на ваш взгляд, это обращение к человеку. Понимаете? Вот одно из доказательств, смотрите, Константин, что речь идет о полоски между загаром и незагоревшим телом. Есть еще какие-то? не то, что Еще раз. Загар кемозки, Нет, ну у ну, кто видит еще доказать, что это обращение к физическому человеку. Если мы произведем тетя. А? Если мы произведем тетя. Да, вот Константин... Если мы произведем дитя, вроде как физической женщине обращение, не согласны? Физическая женщина? Бывает не физическая женщина, психическая. Нет. Вот так я взял у Константина. Скажите, Константин, с кем можно еще произвести дитя? Меня смутило, что здесь имени ее не указано. Нет, это понятно, что вас смутило, но вы видите, тут вот черным по белому написано, но если мы произведем дитя... А, ну вообще-то я бы на вашем месте сказал вот так. Не произвели же. Хорошо, ну вы согласны? Теперь под давлением вновь вскрывшихся обстоятельств и вещдоков, что речь идет о преступлении над физическим телом. Согласны или нет? Нет. Как вы объясните эти строчки? Про... Или про... И про то, и про то. Что вам мешает отказаться от ССР? То, что я не нашел имени той женщине, о которой говорится. А если он не знает ее имени? Ну, этого мы это не обработать. Так. Ну и что, если нет имени, значит. Скажите, а вы вот когда к людям обращаетесь, всегда имя упоминаете? Нет. Что, что вас смущает, что в этом случае тоже не упомянуто имя? Ну, потому что гипотетически предполагается рождение детей. Ну, -ху. и все-таки Когда вы собираетесь Человеку... зачать ребенка обязательно по имену отца, обычно? Ну, знать, по крайней мере, нужно. <смех> Я, ну, знать и говорить не одно и то же. Ну, посмотрите, вот об... обратили внимание на посвящение МБ. Это похоже на имя и фамилию? Ну, или это может быть. Вы отказываетесь от своей версии или настаиваете на ней? Я еще подумаю. Не отказываюсь. У кого есть гипотеза, почему Константин под давлением обстоятельств, мы же не применяем, конечно, сейчас физического насилия не будет применять, но почему Константин не отказывается? Возможно, как бы поясните момент, что возможно это его фантазии, то есть он и что? То есть, то есть это фантазии велического героя о какой-то женщине. Физической не имеет... или нет? А, что физической? О физической женщине фантазии. О физической женщине, но обращение не к ней конкретно, а к ее образу вымышленному, который у нее в голове. А с образом можно зачать ребенка? Ну это же его мечты, как бы в своих мечтах. Ну, вас зовут как? Как вас? Марина. Марина, я вам открою одну тайну. Вся поэзия – это фантазия. Поэтому, как бы, это, само собой, разумеется, да, что это обращение, в том числе и к области. Константин же не это имел в виду. Вот. Почему Константин, как вы думаете, почему Константин не отказывается от своей версии? Ну вот, запишем задатки. Константин, а вы знаете, почему вы не отказываетесь от своей версии? Хотите знать? Вот, темное место. Уже привели весь доки, все, вам камер с камер показали. Наблюдение, как вы своровали 5 копеек у старушки, так сказать. Нет, нет, нет и нет. Ну, давайте я вам дам гипотезу, а вы скажете, есть смысл или нет. Константин, вы упрямый. Есть смысл в том, что я говорю? Есть. И вам это нравится? Есть смысл в том, что я говорю? Есть. Вот я сейчас думаю, быть упрямым, еще так люто упрямым, как это отражается на чтении текста? Я думаю, тогда много лакун может возникать. Потому что у вас возникает какая-то мысль, и вы ей проявляете верность этой мысли. А все остальное тогда проваливаться начинает. Ну, подумайте над этим. Ну, пожалуйста, вопрос, мысль, чувство. Вопрос. Вопрос. А, что такое Голландия наоборот? А что такое своя Голландия наоборот? Ну, видите, да, здесь вот к этому месту. В Голландии своей наоборот мы разведем с тобою огород. Что такое, ну какова семантика, как говорят в наших деревнях, выражение «Голландия своей, в сво... Голландии свои наоборот. Какая версия, у кого? Угу, пожалуйста, Игорь. Ну, здесь есть противопоставление, то есть э, какое-то представление о каком-то месте, Голландии, да, я надо противопоставлять в предыдущем строках. Да. да. Отгородившись высоченной дамбой от континента. Да. И это противопоставляется Ну в вот. Голландии. Ну вот, Игорь говорит о том, что надо поискать бы ответ вот где. Что-то есть в Голландии, что противоречит месту отгороженной высоченной дамбой от континента. Я думаю, тут чисто нужно знать географические какие-то особенности Голландии. То есть... В Голландии своей наоборот, я так понимаю, что у нас место абсолютно противоположное Голландии, но мы ее называем Голландией. А что там? Ну что там в Голландии? Может быть, она разрезана протолками, каналами, а у них нет? Отгородившись высоченной дамбой от континента. Но Голландия не отгорожена от континента. Так? А мы отгорожены. Тогда... Лёш, принимаете такая версия? Да, принимаете. Ну тогда интересный вопрос у меня возникает. А почему это надо Голландию наоборот называть, а не Испании наоборот, да? И так далее. Какая есть хорошая причина Голландии это назвать? Может, Петербург как бы Голландия. А, там есть Новая Голландия, остров Новая Голландия. То есть это аллюзия на петербургскую Голландию. А, смотрите, кто-нибудь был в Петербурге, там есть остров Новая Голландия. Угу. И он отгорожен, дамбо, как раз от континента. А это Голландия, наоборот, то есть не в этом месте. И огород. Там же Петр I как раз огород, да. А, там вот, видите, ассоциации, видимо, с Новой Голландией в Петербурге. Вот где эта бутылка. Ну, там сейчас построена. Это называется бутылка, где кофяшки эти вот, угу. да. Ну вот, в Голландии свои наоборот, в том смысле, что это Голландия. А, слушайте, а тогда возникает вопрос, некоторая ирония по поводу Петра, называвшего это Голландией. Это. это не Голландия, а Новая Голландия. То есть Голландия, а, старая, новая. Ну вот, срастается В Голландии свои наоборот, то есть в Новой Голландии. Так может быть это и про новую как бы, фантазии, о том, что они живут вот на этом острове... «Новая Голландия, и мы разведем с тобой огород, как там уже когда-то это делал Петр. Вот Обращаю ваше внимание, насколько интерес... хороши могут быть вопросы, вот такие простые, что, в принципе, там можно потом полезть, посмотреть комментарии, но пока вот вроде выстраивается такая версия, что фантазия относит это жительство вместе, это про Петербург, про Новую Голландию, откуда всех убрать, а мы там будем жить» в Голландии свои наоборот, разводить огород, производить дитя, гейгер в рамки. Да. да. у меня вопрос, вот как раз таки гейгер в рамки. то есть я... Э... Ну дайте ответьте на всякий э -э случай, может кто-то не знает, что такое гейгер в рамки. Это счетчик гейгера, я так понимаю. То есть ну -то... прибор для... измерения радиации. А... И каким образом он вот, вот, как -то... У меня здесь вопрос, потому что он... Ну, вот я прочитал стих, мне, не сочетается ни с чем здесь. Ну, не могу. Такое тёмное место. Так задайте вопрос. Темное. Ну, что там? Вот вы видите... А, вот, реком... Зачем вам счётчик Гейгера? Ну, смотрите. Зачем? Или почему счётчик Гейгера? Или зачем хорошо. там... А, нет, лучше зачем. Зачем счётчик Гейгера? В этом стихотворении? Да. Есть какой-нибудь ответ? Мне кажется, это одно из самых, ну, для меня, вот таких фокальных центров, вот как ни странно, и старый гейгер в оловянной рамке на выцветшей и пропотевшей лямке, Леш. Еще гейгер нужен во время опасности во время опасности. Лямка выцветшая, пропотевшая, им давно не пользовались. Вот такая картинка. Ну, Или наоборот, да, но пользуются. Ну, давайте, смотрите, можно искать... Ответ вот в рамках логики, связанной с функционалом Гейгера, да? Но я, давайте я буду как свое еще тоже давать. Чисто эстетически мне это кажется интересно. Вот смотрите, пишет Во-первых, он пишет нарратив и буквально кинематографически строит образы, да? И вот он строит образ, что он смотрит в зеркало, и дальше нужно сказать, что там видно в зеркале? Волна, то есть природа какая-то. И может быть он... Просто он где-то когда-то в своем детстве что-то видел, и вот этот образ, у него сидит старый Гейгер в воловянной рамке, на пропотевшей лямке. Это значит, кто-то с ним работал, да? Ну, например, отец. И обнаружу за плечом волну, и старый Гейгер в воловянной рамке, на выцветшей и пропотевшие лямки. То есть вот... Известно, что вот эти рифмы, слова рождаются от того, что ты погрузился в какой-то образ и там какое-то чудо, и оно срослось, и уже невозможно сюда это не вставить. Потому что это красиво, гармонично и соотносится с твоей биографией, например. Ну вот такая гипотеза. Зачем или почему? потому что после него идёт по распару. Придёт зима, придёт ребёнок, и это уже другое. А, то есть это и и вот... игра с понятием Гейгер и полураспад. Ну, что это весь это... это... не и <соръем> что... <соръем> это опасность. Хорошо, ну давайте, может быть, кто-то, как-то никто не работает с чувством, да? Вызывает ли какое-то чувство, муд в стихотворении? Или, может быть, строчка какая? Пожалуйста, какое? А потом пояснение. Как будто какое-то умиротворение... Чувство не умиротворения. Не Какими строчками? Э как будто через, весь, через все стихотворения... Все. Но фонарь. обобритесь на какую-нибудь. Ну, то есть он э рисует какие-то картины, допустим, да? мы будем в карты воевать с тобой, слушать, как безумствует прибой, то есть э какие-то э образы создаются такого... Ну давайте посмотрим вот на эти Мы будем в карты воевать с тобой и слушать, как безумствует прибой. Безумие прибоя и так называемая война в карты это нечто противоположное. То есть в уют, они в уютном пространстве воюют в карты. Ну, воюют, то есть играют. Да? А там за, за дамбой ветер. Но они и... могут быть на питерской даче. Mm -hmm. Они могут быть на, на даче под Питером. И там есть и прибои, и карты, и деревянные дома, и мотыльки, и овцы. Есть, они... Ну, да, это вы как бы фактическую да. ищете в сторону. А вас зовут? Нет, это Марина. ощущение. Наташа? Марина. Марина. Марина. говорит о том, что вот чувство умиротворения, и я пытаюсь понять за счет чего? Вот за счет вот этого сты... контраста. Прибой, но вы защищены. Это дает чувство умиротворения. Да? Ну вот. Есть еще почувствовать если пройти а вот давайте попробуем водку. Вот первая строчка. Я, кстати, когда ищу стихотворение, я на первой строчке обращаю внимание. Мы будем жить с тобой на берегу. Вот хорошо как-то, да? Или нет? Вот что это? Что за магия? Мы будем жить с тобой на берегу. Ну, уже мы будем жить с тобой хорошо. Да? Это Из... романтичный образ. М? Но жить на берегу всегда воспринимается как романтика какая-то. Да. Да. Мы будем жить с тобой на берегу, отгородившись высоченной дамбой. Еще более усиливается эта романтика, да? Во-первых, тут во второй строчке отгородившись высоченной дамбой, говорит, что больше там никого не будет. Короче, об интимном пространстве. Но почему-то не... Тут, я думаю, почти пошлость вроде. Но это же... И всё-таки это не Есенин, да? вот. Так низко он не падает и дальше от континента в небольшом кругу сооруженный самодельной лампой. И огород самодельный будет, и лампа. То есть, ну как вам вот эта идея? Это о первых людях. Первые, как первые люди. И, а больше вообще никого нет. Ну, вот этот вот певец индивидуализма. На самом деле индивидуализм не, предпла... не одиночество. Два индивида. Да? А больше никого нет как Адам и Ева, как первые люди. Мы будем жить с тобой на берегу, отгородившись в высоченной дамбе от континента, в небольшом кругу, сооруженный самодельной лампой. Но видите, да, это то, что это ночь, и вам бросает круг, и они там воюют в карты, а там где-то шумит прибой, вот эти первые воды, в которых... Э, ну, ассоциация такая, что это околоплодные воды, что вообще что-то рождается, да, что это вообще, ну, и посмотрите название пророчества, да, но пророчество это всегда о чем то Ну, давайте я такой вопрос: А о чем это пророчество? То есть, что-то, что-то, всё это о чем то что произойдёт. О совместной жизни. Пророчество о совместной жизни о совместной жизни скольких человек? Двоих. Да. А как же ребенок? Ну, когда он появляется, <как> его уже нет. Ну и там видно, да, посмотрите, я, чтобы поддержать эту версию. И наш ребенок будет молчаливо смотреть, не понимая ничего, как мотылек колодится лампу, когда настанет время для него обратно перебраться через даму, то есть уйти. Ну, как там гласит еврейская мудрость, Дело родителей, чтобы ребёнок ушёл из дома. Да? Вот. Чтобы... Как же? Ну, знаете, что есть синдром по гнезда. Синдром по гнезда поражает тех родителей, которые, в принципе, не рассматривают как бы в своей душе возможность то, что ребенку идет. Но это не есть Хорошо синдром Пакинтолу гнезда, потому что это страдание на всю жизнь, без всякой на то, даже причины или функционала, да, и вот опять, не один, но речь идет опять о свободе, свободе, или вот, смотрите, я буду стар, ты, ты молода, то есть я умру, не беспокойся, но будет так, как учат пионеры. Я не знаю, чего там учат пионеры. Но счет пойдет на дни, не на года. Стоп, стоп, пророчество, это же что-то про длинное. Да нет, это пророчество, вот я думаю, да, о том, что мы вдвоем, а время тут вообще не значит. Я стар, ты молода, или наоборот. Я как разнеется. Не об этом вообще речь. И если мы произведем дитя, то назовем Андреем или Анной, и мне кажется странным, что Цель произвести дитя была, чтобы к сморщенному личику привит и не забыт был русский алфавит. <смех> да? И вот это какая-то несовместимость, да, а как А что, русский алфавит, может, он дороже дитя для да? Ну, понятно, да, вот это вопрос такой. Как связано, э, чтобы не забыт был русский алфавит и Андрей и Ана? Угу, пожалуйста. Почему именно Андриана? Я вот как Андрей это прекрасно понимаю. Вообще, есть э, правильные имена. Самые правильные у нас эти имена это вот Анна. И еще Александр. Ну и, и Сина. Э, как связано? Андрианна и русский алфавит. А, начало ну ладно. Ну как, первая буква А. Начало алфавита. Это альфа. Первая буква. вы знаете, что когда. Что в Ватикане, например, был Бог первого крика ребенка. А это А. А! -а, -а. Первая буква алфавита и она же крик ребенка, и все срастается. И ребенка зовут на букву А. Чтоб к сморщенному личику привитый, и не был русский по-русски алфавит никто-то прививает. А вот уже сама, само бытие так устроено. Тебя зовут Андрей, и первое твое буква А. Ты же его. Ее и выговариваешь, и, следовательно, дальше ты научишься алфавиту. Ну, вот я так вижу. Ну, пожалуйста, какие еще, просто вопросы, чувства. Чувство, чувства. Это чувство, ну, кринжа, что ли, кринжа? Да, да, кринжа. Ну, поясни нормальным людям, что это за слово. Это испанский стыд, если можно быть. Испанский стыд. Когда стыдно за другого? Угу. Кому, за кого здесь хочется спросить, стыдно? Мне за Бродского. Дегустировать, продегустируем. Бродский унижен сейчас. Как же за него стыдно, да, Алексей? Что не так? Что не так с Бродским? Излишний пафос. Так, так, так, будем отвечать за каждое слово. Пафос здесь есть, но почему он излишний? Согласен, что лишнее, достаточное или недостаточное – это какую-то мерку нужно применять? Конечно. Какой меркой зумеры меряют пафос -бросик? Ну, В сантиметрах, наверное, я не знаю. В сантиметрах вопрос. чего? Вы все в сантиметрах меряете? И даже пафос? Или, как пишет Борис Рыбкин, «Я человек с обрезанным пафосом». Помешало бы, по всей отрезать пафос. А -а -а. Несколько вот То есть русский человек не с обрезанным пафосом. И вы там в сантиметрах это все померили. Да. Ну, если серьезно, что не так с пафосом? И, а, вот где? Зачитай с перебором. Что тебе показалось с перебором? Строчка, Мы будем, Мы будем с... жить с тобой на берегу. От Вот две строчки. Потом. Ну, что тут с пафосом? Мы будем жить с тобой на берегу, отгородившись высоченной дамбой. Ну, кстати, обращаю ваше внимание к самому постоянному стиха, Действительно, каким-то образом здесь пафос присутствует уже, да? Хотя вроде что-то обыденное. Ну, давай, Игорь, да. Ну, если вот так вот подумать, да, о дамбой, то есть они подвергаются себе опасности, они за дамбой. То есть наводнение, как бы их, ну, то есть им опасно наводнение. Ну, получается. вы поддерживаете, что это излишний пафос или нет? Ну, как, как бы да, получается риску, риск, дамбой. То есть он за, за дамбой. То есть дамба его не спасает, а наоборот как бы... Леш, понятно, как человек из твоего клуба тебя поддерживает? Да, понятно. Принимаешь? Принимаешь? Принимаешь такую поддержку? Это... Ну, всякая поддержка хорошая, я ее принимаю, но у меня другая поддержка. Ну, пожалуйста. Почему этот павс излишний? Или если кто-то тоже так же видит, давайте сначала этот клуб выскажется... Клуб хейтеров Бродского, а дальше мы на них накинемся. Вы это вырезаете. Ну вот сидишь на кухне с кем-то, да? Да. Вот так вот, ночью. И вот что-то вот такое вот говоришь, какую-то чушь. А днем все как бы нормально уже становится. И вот то, что ты говорил ночью, вот так... Это... Днем ты... понимаешь, что это было излишне. Да. Как же... Нечеловеческая красота. Ради... Он понимаешь, это в темноте просто. Локальность слишком привлечена для ценности. А, то есть то, что он локальность строит, это преувеличено хорошо, он считает. Слишком привлечено, да. Почему? Что это романтично, романтично как-то, но я не могу это... Передать словом. Ну, чувствую. тут уже Слишком интересно. Романтично. Вроде для меня... Э, мои исследования показывают, что зумеры романти... Ты романтика? Вот или? именно вот поэтому, mm. а, что вот... Ли... А, а Я романтично... вот видел вот это вот, и... блядь. То же самое здесь. То есть не романтично, а романтично. Это типа «Кровь-любовь», Мороза. да Да-да-да. А поднимите, кто понимает Лешную критику. Кто понимает... Не принимает, а понимает, что Леша считает излишним павсом стихотворения. Принимаете не, или нет? Не принимаю. Ну, попробуйте переубедить Лешу, что, что это романтично не может, не может быть или еще но как-то но не романтично. Я бы не сказала, что это вообще. Ну, короче, Почему? Мне кажется, я не согласна с тем, что он сказал, потому что это не планы конкретные. То есть нет такого, что он ей обещает, что я тебе убуду на берегу, жить. Это просто что-то. Но ну, смотрите, вроде там речь шла не о том, что он обещает, а о том, что он сидит на какой-то кухне, а представляете себе гаванья, там вот это все, так сказать, да? Не обещает, а прямо здесь уже говорит: смотри, как у нас здорово! Он говорит, сидишь, практически, капусту нюхаешь, и думаешь, да, здорово. Я так понимаю, что это? Смотри, как здорово, Леша! Да, здорово. Ну ладно. а как? Просто, что на кухне в значении, что какие-то такие слишком пафосные обещания, слишком громкие слова... Которые... Несоответствующие кухне. Ну, несоответствующей не просто кухне, а просто вообще всему, всей жизни. Ну, вы не согласны с тем, что здесь, здесь это есть? Ну, потому что это не конкретный план, это не обещание. Это не то, что действительно сбудется сто А что же это? Называется это пророчество. Какие пророки сегодня? Хорошо. Ну, запишем э, в загадки. Пожалуйста, у кого есть еще вопрос, э, чувство или э, идея? Или пойдем дальше. Это э, был наш 65 год. Ну, давайте пойдем дальше. Вот. Стихотворение Лившицу написано. «Я всегда твердил, что судьба – игра». Более такое, ну, как бы метафоричное. «Я всегда твердил, что судьба – игра». Что зачем нам рыба, раз есть и краб? Что готический стиль победит, как школа, как способность торчать, избежав укола. Я сижу у окна, за окном осина. Я любил немногих, однако сильно. Я считал, что лес только часть полена. Что зачем вся дева, раз есть колено, Что, устав от поднятой веком пыли, русский глаз отдохнет на эстонском шпиле. Я сижу у окна, я помыл посуду. Я был счастлив здесь и уже не буду. Я писал, что в лампочке ужас пола, что любовь, как акт, лишена глагола, что не знал и Эвклид, что, сходя на конус, вещь обретает не ноль, но хронос. Я сижу у окна, вспоминаю юность, улыбнусь порой, порой отплюнусь. Я сказал, что лист разрушает почку, что семя, упавшее в дурную почву, не дает побега, что лук с поляной есть пример рукоблудия, в природе данный. Я сижу у окна, обхватив колени в обществе собственной грузной тени. Моя песня была лишена мотива, но зато ее хором не спеть. Не диво, что в награду мне за такие речи своих ног никто не кладет на плечи. Я сижу у окна в темноте, как скорой море гремит за волнистой шторой. Гражданин второсортной эпохи, гордо признаю я товаром второго сорта, свои лучшие мысли и дням грядущим я дарю их, как опыт борьбы с удушьями. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи. Ну, это вот как бы попуститься от пафоса, ну, да. да? Ну, давайте, у меня вот вопросы такие возникли. А, нет, давайте, может быть, у кого-то возникли, они совпадут с моими вопросами. Если они не совпадут, будут забракованы. Шутка. Вопросы теперь. Давайте с темными местами поработаем. Она же то философичное, более-менее. Темное место. Как тут, на мой взгляд, не рассчитывает на чувства какие-то. Он тут к разуму апеллирует. Ну, давайте я задам. Почему лук с поляной – это пример рукобудия? Там а... Я сказал, что лист разрушает почку, что семя, упавшая в дурную почву, не дает побега, что лук с поляной – есть пример рукобудия в природе данной. Какие-то неожиданные образы. У лук с поляной – это пример рукобудия в природе. Это хочется Четвертый. Четвертый. Так, Лёв, еще есть какие-нибудь специалисты по руководству. Вот, да, хотелось бы... А, вы еще. Ну, пожалуйста, почему? Ну, хотелось бы понять, что Бродский имеет под рукобудию. А? А что Бродский имеет... Ввиду под форму рукаву. <смех> по ну, судя по всему стихотворению, он имеет в виду ровно то, что это означает. Нет? <смех> ну, анонизм. Ну, давайте. Давайте, <смех> давайте латинскими выражениями. <смех> да. Да. <смех> то есть какое-то, ну, бессмысленно по сути действия. Ну, ну почему основания... это лук с поляной? <смех> ну, тут же интересно. Лук с поляной, пример рукобуды. Ой, не луга буди, а рука <смех> Ну да, Игорь, еще один специалист. <смех> <смех> лук с поляны никому не нужен, <смех> кроме самого луга и поляны. Здрасте. Здрасте. Заливные луга. Ну как же, косят, сено. Ты, можешь не в курсе, что такое лук? Ну, конечно, если специалист по рукобудию, может, луга и не знать. <смех> ну, в природе да. Что значит в природе да? Вот если взять природу само по себе, да, кроме, без людей. Вот в этом смысле. А я, по-моему, понял как неожиданно, но есть у кого-нибудь еще гипотеза? Ну, дайте я там свою версию, особенно специалист по руководию, если что, меня провергайте. Может быть, если сравнивать с Пашем, человек что-то седает потом хлеб взрослает, сразу всеми разбрызгивает, как попал. Угу. То есть лук и поляна – это то, что не Пашу. А перед этим, знаете, я сказал, что лист разрушает почку, что семя, упавшее в дурную почву, не дает побега. Ну, а эта понятно. почва, может, и не дурная, но туда семя никогда не упадет. Во-первых, потому что это не кость, а во-вторых, лукой поляны и поляна это то, что от деревьев далеко, так сказать, да, и там все время рождается то, что рождается. Ну, как бы, не рождается другого. И, говорит, понятна эта идея? Да, ну, ну, в лесу как раз... Лес, да. Лес туда не было. Ну, то есть, это дурная почва в смысле, что семя туда, ну, наверное, трава-то тоже бросает семя, но имеется в виду какое-то другое семя, да. что это все время остается сам, с, самим собой. Что вот в данном случае я понимаю, лук с поляной никому не нужен, кроме самому лугу с поляной. Да. Так что я забираю свои слова обратно. Э, по сути, та же версия. Лук с поляной. Самодостаточно. Поэтому здесь, может быть, лучше даже не анонизм, а самофиляция, когда идет слово. Вот. Ну, как говорят, в наших деревнях, обычно, так сказать. Хорошо, еще вот какой-то такой вопрос. Здесь много таких. Есть ли какой-то вопрос? Да, Ваня. Почему он признает себе лучшие мысли товаром второго сорта? Только mm -hmm. из того, что он сорт второсортной эпохи. Я так, гражданин второсортной эпохи, гордо признаю, я товаром второго сорта, свои лучшие мысли. Почему его лучшие мысли, товар второго сорта? Как устроено его сознание? Леша? Потому что их никто, ну и мало кто принимает. Вот, поэтому они второго сорта. Почему не третьего? Почему не третьего? Или тут только два сорта имеется? В случае выражение есть такое, товар второго сорта, поэтому не третьего. Союз не было был сорта. Но был высший сорт. След на три сорта. А, но второй это последний, да? А. Ну какая эпоха, так приятно. А, то есть. Второсорт. То есть здесь соотносится, что гражданин второсортной эпохи гордо признаю я товаром второго сорта свои лучшие мысли. То есть. В этой эпохе, какие, какие, какая эпоха, такие и мысли, и поэтому я горжусь, что соответствую эпохе. Есть еще как то ну, мне кажется, красивая версия. Поэтому начинается она гражданин второсортной эпохи. Гражданин, то есть тот, кто и соответствует этой эпохе. Ну, тогда у меня возникает вопрос, почему эпоха, в которой живет Бродский, второго сорта? Ну, то есть последнего, по вашей версии, да? И Миш... Ахматова умерла. Hmm? Mm -hmm. Потому что Ахматова умерла. Mm -hmm. Давайте додумаем. Это, э, эти как всегда глубокие мысли. Э, Специалиста, известно, чему. Э, что значит, что умерла Ахматова? Да. У меня вопрос. Почему-то лучшие мысли, а не просто простые мысли, да, это товар второго сорта. Почему-то именно лучшие мысли товар второго сорта, кажется деление слова «лучшего». Mm -hmm. Почему, да, вот этот вопрос. Почему именно лучшие мысли последнего сорта? Вроде бы же, раз лучшие есть худший а они, значит, не ну, чисто логически, они не последнего, а более высокого сорта. Я попробую ответить. Возможно, что мысли второго сорта, его лучшие мысли, они лучше, какие были возможны для этой эпохи. То, что во второсортную эпоху более лучших мыслей возникнет не может. Ну хорошо, если есть лучший, есть худший. А худший какого сорт? Ну, там бывает просто, шекнет ничего. Ну да, для того, чтобы Ну почему? Ну какие, ну и лучше предполагает наличие нормальных или свои худших, лучшие. да? А, все свои второсортные мысли, они все второстепенные, ну лучше ударить людям, чтобы они как-то закруглили то, что более гениально. Ну, и вы ответили на вопрос, почему эпоха последнего сорта? Почему? Почему эпоха сорта? Да. Потому что нового ничего не движется. Потому что умерла Ахматова. А Никакий. что с Ахматовой, Леша, закончилось? Серебряный век. Серебряный век. А после Серебряного, Золотого не может быть. Значит, наступает последний сорт, Железный век. Ну, подтверждаю. Кстати, можно из других стихотворений. У него есть такое, когда-то я думаю, о чем это? «Зачем нам XX век, когда уже есть XIX?» При этих словах мы сосредоточивается на вилке и ноже. То есть, я так себе представляю, что он как в XIX веке взял вилку, нож, тарелку, и вдруг замечаешь, что он вообще сидит в ресторане Макдональдса. Еще там люди едят из пластиковых тарелок. да Зачем нам 20 век, когда уже есть 19-й? И мысль при этих словах сосредотачивается. А, даже у него нет вилки ножа. Но хотелось бы. Хорошо. Ну, пожалуйста, есть ли еще какой-то вопрос к этому стихотворению? Видите, я подобрал разный, вот с пафосом, и теперь вот такое. Плюс вот это беспафосная стихотворение. Да. Ну и как? Нет, у меня пафос есть. Ну, я имею Оба без излишнего пафоса. Ну, да. Я был счастлив здесь, и уже не буду. Это Почему это... там, где был ты счастлив, ты не будешь больше, э, снова счастлив? Пожалуйста. пожалуйста. Ну, опять же, идет речь о ну, какой-то локации. То есть, если я ну, в одной стране был счастливый, то через какое-то время я здесь же... Да, вот... Не буду. Почему? Что-то меняется. Почему так меняется, что больше не будешь счастлив Я так понимаю, уже не буду, это все-таки какой-то разрыв был. Счастливое счастье кончилось. Почему в том же месте, где было счастье, или это нельзя обобщать? А если обобщить, попробовать вот это доказать, что в месте, где было счастье, но его уже нет, больше там счастья не будет. Он не видит уже больше для себя счастья в этом месте. Почему? Что -то, что -то... Потому что все изменилось. Ахмат. То, он... что он любил. То, что он любил, уже не то, что он любил. А, ну то есть это его частный случай. Там... Нельзя обобщать, что никто не будет счастлив там, где счастье было, а потом не стало. Он же говорит я. То есть, это его случай, да, пожалуйста. У меня есть что я сижу у окна, я помыл посуду. То есть у окна это он смотрит на уходящих гостей и моет после них посуду. То есть с кем-то, кто ушел. Так. И ушел, видимо, навсегда. И поэтому он был счастлив с ними, с кем-то, а потом уже... Ушел, ну подожди, и... что они ушли навсегда, это бросили как-то? Ну да. Где он... там, там этого как бы мы не, не видим подтверждения, что навсегда. То есть какие-то гости были Или гости. Ну хорошо, вот они придут и снова счастливы. Но... Угу. Ну пожалуйста, Леша, потом Игорь. Ну вот мне видится, что ключ к этому стихотворению это судьба-игра. А что есть игра? Игра это в первую очередь динамика. Все изменилось, поэтому он больше не счастлив, не любит. Это подтверждается в строчке третьего и и что сходя на конус, вещь обретает не ноль, а хронус. Что это Хрон время, которое пожирает вещи, опять же, таки уничтожает. И весь, ну, вот такая вот. Все меняется, и тут может быть больше счастлив здесь. Да, а моя песня была лишена была лишена мотива, но зато ее хорм не спеть. Не диво, что в награду мне за такие речи своих ног никто не кладет на плечи. Это же по сексуальному. Ну, скорее всего, хотя... А я не вижу, как награда может быть... Ну, это вы просто узкий специалист. А, так, в принципе. Я не знаю. Игра детская, наверное, можно на закорках носить. Ну, там не только... Ну, да, трудно себе что-то представить. Как тут же Бродский пишет, медведя зовут... Миша. Но если есть фантазия, то боря. <смех> <смех> <смех> Хорошо. А, а вот это понятная фраза: что готический стиль победит как школа, как способность торчать, избежав укола. Почему готический стиль олицетворяет собой вот этот принцип: способность торчать, избежав укола? Да, пожалуйста. Да. Я вот. А способность торчать, ну, а, здание как бы -то торчит да. над на городом. Вот. А тут, думаю, еще второй процесс идет, что... Хорошо. Фатический стиль победит. Это школа чего? Торчать, избежав укола. Как можно торчать, избежав укола? Такая загадка, как бы, да, вот с этими, конечно, подтекстами. Вот как можно торчать, О, опять специалисты у нас есть, как можно торчать, избежав укова, странно да. ли, что ты не поднимаешь руку. Но Игорь, Игорь. Ну, торчать, избежав укова, то есть если уколоться, это какое-то химическое воздействие, вне ткань, да, но можно торчать от жизни, не прибегая к химии. То есть, да, Водимого, Возможно, этому способствует он готическим стилем и торчит от этого не... Mm. То есть, как бы э, рекомендация наркоманов Увл... будьте увлечены готикой и будете торчать избежав укола ну как бы, вот вы движетесь в Васильском острове по Среднему проспекту и вдруг вот эта лютеранская кирха да? вот она торчит и так это прекрасно что, в общем-то, может и не надо дальше-то вот в подворотню идти, вот э, иди в кирху. Вот так. Да, да пожалуйста. Ну, может быть, речь идет о том, что как раз-таки шпиль готически, он же в небо вытягивается, mm -hmm. и он не направлен на кого-то, кого можно уколоть. Mm -hmm. вот. он, не в этом его, не в этом цель, не в этом появляется, хоть как школа, как стремление высь, а не как стремление кому-то сделать больно. Ну, и у меня еще одна идея возникла, опять же, в связи с каким-то пафосом готики. Да? А что если такая идея? Вот готика, допустим, Бродский, наверное, можно проверить, считает это ну, вершиной архитектурных стилей, да? которая победила. И все можно у кого-то в смысле прокритиковать. Но готика избегает укола. Она сама колет небо а ее ничего не может уколоть, потому что она устремлена быстро да еще так высоко поднялась. Вы знаете, да, что готика вообще-то теологически – это молитва. Готический стиль, ну, вернее, готические храмы – это были молитвы мазонов, то есть строителей, Богу. И они часто рушились, потому что слишком высоко их пытались возвести, но потом научились возводить высоко. И там уже сложились другие представления о Боге, как о том, кто разумен. Потому что для того, чтобы вот это все выстроить, нужны там огромные компетенции, нужны были математические, и инженерные. И поэтому вот готика, это и дорого, и долго, очень веками строилась но это было такое теологическое делание, доказать, что Бог – это разум, прежде всего. Тот, э, но что это может удержаться вообще? Угу, а я считаю, что он здесь спорит за готикой, не признает ее, потому что он сравнивает готику с школой. А можно подумать, что, например, Бродский Бог учился в школе, ему это было неинтересно, и он дает какую-то систему устоявшуюся, которую он критикует, и поэтому сравнивает ее. Иван, а ты знаешь, что такое, например, Псковская школа архитектуры? Это не школа в Пскове. Ну да, она... Это так принтензация... Школа в смысле направления. Школа там. Хотя там вроде не называют готику, да? Школа. Но как в Индии, даршана. Это направление. Даршана это направление философии. И одновременно школа. Философская школа. Вот в каком? Потанизм ⁇ это философская школа. Угу, да. здесь еще схоластика имеется в виду как да. Победит как схова. Ну вот, видите, как много игры из-за может возникнуть во, вокруг одной строчки. А что если каждая строчка так может быть расшифрована? Да, вот рандомно возьмем, э, что тут про лампочку. А, про лампочку. Лампочка. Да, вот тот вопрос возникает. Как связано ну, лампочка и ужас пола? Я всегда отверню. лампочка, почему лампочка – это ужас пола? Потому что, может быть, этот свет от лампы раскрывает всю грязь, весь непорядок, который есть на полу. Mm. То есть как суть, сущность пола, точнее, раскрывает. Микер, вы так же подумали, или пол для вас – это секс? Шутка. Не исключаю а, ну понятно. Ну, Константин, он из другой школы, так сказать, из готической. Он говорит, пол – это пол. Лампочка – ужас пола. Ну, логично. Зажиглась лампочка, увидели, что на полу. То есть посуда-то ты помыл, как Ну, что ж там на полу? Я всегда твердил, где эта лампочка – ужас пола. Ну, прочитайте, что такое? Я писал, <смех> еще, а, что... а все-таки, смотрите, в лампочке ужас пола. А, в лампочке, в ее действии, да? Ужас э, пола. А почему ужас не у смотрящего, а ужас пола? Ну, потому что лампочка раскрывает все на свете, и тогда пол как бы становится открытым верь. То есть при темноте этой лампочки пол как скрывается. Mm. Можно не увидеть его свойства, потому что он грязный он А лампочка его обнажает в этом плане. То есть и ваша пресуспозиция такая, все, что обнажено, ужасно, не так? Нет. Он может быть честный. Пол может быть что-то как раз таким низменное, то есть что-то такое, что противопоставляется готике, как раз как послышанному в этом плане метафорически. Ну вот, смотрите, действительно, какая игра. Может быть, пол – это и то, что ниже, да, или там, как бы в Средневековье, духовный верх и значит, греховный низ, ну, то есть пол. И одновременно пол, как секс, это тоже что-то низкое и так далее. Так, а... Сейчас у нас какие-то... А, ну давайте перейдем в рефлексию, ну вот сейчас есть возможность ну, сказать какой-то микроспич о том, что, ну, например, что изменилось, если изменилось, что изменилось до нашей работы, что изменилось, что было до нашей работы, что есть после по отношению к поэзии, к поэзии Бродского, конкретным стихотворениям, если кто с ними знаком. Вот мне бы интересно было это Есть ли какая-то динамика, пусть отрицательная или положительная? Например, я да, до, до вашей лекции я любил Бродского. Да, до вашей лекции я не думал, что Бродский такой кринжовый поэт. Это отрицательная динамика. Пожалуйста, закрывайте гештальт. Скажите, что вы думаете. Пожалуйста. У меня появилось о том, что надо... Хорошенько поработать. <смех> <смех> <умный>. Исправить их? <смех> в смысле исправить их? Нет, <смех> а, а, осознать, проработать строчки, <смех> проработать общий смысл, а, посмотреть, как вот на примере особенно последних стихотворений. <смех> когда вот как мне показалось, автор хотел а, сказать считать что несмотря на то, что я давал обществу прописные истины, общество их не воспринимало. Тем самым я стал человеком второго сорта, ну, собственно, как и само общество. А, и мне ничего не остается делать, кроме вот, сидеть в темноте, и эта темнота ничем не отличается от той, от которая в обществе. Вот, через общий смысл, а дальше можно уже разбирать более детально фразы и смотреть, есть ли какой-то специальный скрытый смысл, или они написаны как, например, теоретические строчки. Угу. и тем самым вот, как у хорошего вина будет раскроется через какое время. да, хорошее сравнение раскрывается как э, парфюм раскрывается, как вино раскрывается, и, кстати мне сейчас пришел в голову говорит, скрытый смысл вот как вам такая идея в, в текстах нет скрытых смыслов но есть открытый смысл как бы такая симметрия вроде открытое это то, что раньше было скрытое но вот в данном случае я опираюсь на Борхеса, Борхес пишет так. Писатель не знает, что он написал, знает читать. То есть. есть мы открываем смысл, и, в общем-то, неважно, и даже, возможно, ничего такого убродского у самого и не было. Да? Но это абсолютно неважно, говорит Борхес. Потому что тот смысл, который открыли, он действительно есть вот в этом стихотворении, в языке, это логично и так далее. Потому что когда писатель или поэт пишет, там вообще они сами говорят, что им владеет что-то, что он сам не очень понимает, как это происходит. Ну, например, Толстой писал о том, что вот Анну Каренину он хотел сделать толстой некрасивой бабой. Но он говорит, она так сопротивлялась, что ничего не получилось. И это не метафоры никакие. То есть они как бы там живут своей жизнью, подключение какое-то происходит, и поэтому... А каков замысел автора? Да нету в данном случае какого-то единого замысла автора, это вообще неинтересно. Какой там смысл, смысл вносил автор? Автор мог, конечно, какую-то логику вносить. Но смыслы новые, открывающиеся, э, они не были скрыты, их вообще не было. А вот в данной ситуации, точнее так, с художественными произведениями, вот как мне кажется, нельзя быть наблюдателем. И как только начинаешь э, проникать в суть, ты становишься участником э, системы. Ну да, вот в этом смысле подельник. Вот когда музыку слушаешь, наверное, действительно можно оставаться наблюдателем, просто слушать. А когда ты читаешь художественные людей, ты становишься участником, но у тебя нет шанса быть просто наблюдателем, не воздействуя никак э, на э, смысл. Я думаю, музыку тоже так же не может быть тот, кто знает язык музыки. Мы становимся соучастниками по необходимости, потому что язык знаем. А тот, кто знает язык музыки, он, скорее всего, в такую же ситуацию попадает. Вот. Соучастие какого-то. Я вот не знаю, например, языка балета. Вот смотрю, как на футбол, которого языка я тоже не знаю. Меня одинаково неинтересно, честно говоря, ни то, ни другое. Но это я не хвалюсь, но вот так вот вышло. Вот как-то это мимо меня. Но я понимаю, что там есть язык какой-то. Вот. Есть какой-то язык. Угу. Просто. Я вижу, что есть два простых. Один ночной, другой дневной. Ночной очарованный, мечтательный. Он убежден, что возможно еще полюбить, что возможно быть с кем-то. А дневной разочарованный, реалист, который понимает, что этого уже ничего не вернуть. И дальше так... Потому что забраться ему было бы сложно говорить. О, неожиданно. Потому что почему? Ну потому что обычно люди по ночам скат. А он нет. Но он тоже. Хорошо, пожалуйста. Закрывайте кишталь. Пожалуйста. Я думаю, что для меня важно было найти грань интерпретации по этической. Недостаточно достаточно и можно часто читать какие-то образы, то, ну, что, в принципе, выходит за контекст. Mm -hmm. Да, товарищи. как бы свое вбрасывать сильно. Да, туда. Да, mm -hmm. да, Да, вот обращаю ваше внимание, что как раз вот как бы нужно смирение некоторое перед текстом. Да? Конечно, не перед любым, а то смиришься и хотя. Знаете, а что если перед любым? Вот люди как-то кринжуют, а вот ты берешь какую-нибудь песенку по песенку и проникаешь туда. Как там пишет один автор, что вот один из очень признанных духовных авторитетов суфийских плакал, увидели, как он плачет, слушая Египят. Спросили его, почему? Он сказал, это же очевидно, она поет Богу. Видите, или как пишет Ворка, уличная певичка брала и делала так, что плавила э, змею чистого золота из какой-то пошлой песенки. Вот, что если каждый текст содержит вот что-то такое, как вот Чуковский записал за детьми, да? Вот что-то там ребенок такое сморозил вроде, а там он э, что? Как бы на этом стоит стиль дадаизма, например, в живописи, да? Это не каляки-маляки, но вот есть, ну, как бы такие высказывания, вроде бы какие-то нелепые смешные, но если ты доверяешь, что раскрывается вот как цветок. Например, сейчас я сегодня вспомнил цитату Шалам из Алейхим, Шаламалейхема. Человек, он как столер. Столер живет, живет и умирает, и человек живет, живет и Понимаете, он поменял родовую и видовую категорию. То есть человек, в частном случае, столер. Какие доказательства? Ну как же, смотрите. Столер умирает, и человек умирает. Так наоборот же, столер, в частный случай человек. Какая разница? Человек умирает. Или, как я помню, токарь первого разряда на одном из моих... Иван на одном из моих тренингов молчал-молчал. Но когда я задал вопросы для чего... Рождается человек, он поднял руку и сказал так, что публика э, замерла в ужасе. Потому что он был прав, он сказал так, с значением. Человек рождается, чтобы устать. По Ивану было видно, что он свое предназначение выполнил перед человечеством. Ну, пожалуйста, какие еще соображения, впечатления? поделитесь своими идеями мыслей. Интересно вот, в первом стихотворении было, что э, пока не нашел ключевое слово, пытаешься понять какой-то смысл, а э, есть возможность э, генетики найти через ключевое слово, э, не, зацепиться за ключевое слово, и тогда весь смысл по-другому начинает играть. То есть раскрывается смысл, который был залой, и для этого достаточно одного слова, которое выстоит весь. Вы имеете в виду, ну что? что ж? Да. Ну, кстати, но ну это не, не совсем германестика. Есть такой жанр, по-моему, прежде всего, во французской литературе роман с ключом. Роман с ключом. Знаете, вы смотрите какой-то текст а, и понимаете, что там происходит, и так далее. Но там есть ключ. Если вы его ухватываете, вдруг вы понимаете, что все, что происходило, не то. И теперь вы понимаете, что на самом деле происходит. Это такое феерическое впечатление производит. Вот, кстати, 19-го, еще один проект «Искусство и кино». Мы будем смотреть фильм «Молхова drive Линча. Это вот очень хороший пример... Роман с ключом. Там есть ключ. И там то, что ты наблюдаешь, это вообще не то, что потом будет э, происходить. Так что, если тебе есть интерес, зайдите ко мне на канал. А все знают мой канал. А поднимите руки, кто э, не знает канал ТД. Ну, он, э, философ Андрей Макаров. Объете, там есть объявление, билеты еще есть. Если что, приходите, посмотрите, как устроен Uh, этот uh, роман с ключом в данном случае «Молховый драйв». Кстати, тоже интересно. Поднимите руку, кто видел «Молховый драйв». И так много. линджи умер вот, недавно, так сказать. Вот, и надо отдавать, я считаю, дань uh, вот, людям, которые хорошие тексты делают, шедевры. А вот то, о чем вы говорите, в принципе, можно герметически применить, потому что Барт говорит, в хорошем тексте нет шумов. То есть там все стоит на своем месте, вот все, до запятой. Да? И в этом смысле даже можно любую строчку попытаться сделать ключок. ну, как бы через нее прочитать. Ну, конечно, очень не любую, а вот что-то такое. И действительно, там вот возникает, вот как у Линчева Драйв, вдруг ты понимаешь, что это вообще-то не о добре, а о зле. Это особенно хорошая игра вот эта с добром и злом. Вот и такой, вот все правильно, правильно. Вдруг ты понимаешь, что это, ну, как говорят, как гласит католическая поговорка, «Благими намерениями дорога в ад выстрелит. Это вот как? Или как, опять же, эта поговорка среднеековая гласит, дьявол в деталях. И еще параллельно ей поговорка «Бог в деталях». То есть вот эти детали, из-за них выдергивается вестец. Э, ну, пожалуйста, давайте последнее высказывание и пойдем на воздух. Не вот просто срезонировало. А, ну давайте вы и потом. Вы... Первое стихотворение срезонировало про свободу. Мы когда разобрали, да. И Воротишься она... на родину? Да, да. Никто до смерти любить тебя на свете не обязан. Это, ну это хорошо. Ну что вот хорошо? Действительно хорошо, ну почему хорошо? То, что это свобода, да. Независимость. Нет никаких привязок, ничто тебя не держит. Ну вроде же. Вроде же. Все знают, что никто, как тут, никто тебя до смерти любить не обязан. Или это какая-то новая мысль, или это банальность какая-то. Ну, вот вроде бы банальность, но вот она как-то, когда резонирует, да, ты вдруг видишь, это, что это же правда классно, хорошо. Ну вот мне кажется, это особое искусство, когда люди все знают, это банальность, и вдруг, и вдруг она резонирует. Но ты же знал это. Ну, вот Ницше с этим хорошо работает. Беременным можно быть только своим ребенком. «Привет, Кэп. Ну, как-то хорошо. Хорошо, пожалуйста. Я хотела сказать, что у меня обратная динамика. Я туда доля зачитала, я всегда сказала одну идею историю, одну идейную историю, которая рассказывала... Ну, ключ. Да, один. После, я понимаю, что не всегда в этом есть смысл. У меня столько смыслов в каждом Четверстей, да, абзацы, что для каждого может, для предложения строчки есть свой ключ, конкретно для строчки. Не для всего, но для чего-то масло. И тогда полная картина получается очень объемная, очень красочная, зачем она маленький ключ. А вот интересно, а представьте себе, а что если и так, и так, то есть есть ключи ко всему? стихотворению, еще ключи, ну, может быть, к четверостишим, потому что есть же связка какая-то, вот, да, а мы, но у него же, видите, как он играет со, с переходом строчек тоже, вот это, конечно, его такое ноу-хау, вот этот ритм, когда он ставит вот, э, где тут вот в последнем, по-моему, да, точку, точки так ставит, э, где тут, да, вот в этом, Или Ну вот где там про ужас-повод, да? Строчки с переходами вот с этими. Хорошо. Ну, спасибо. До следующих встреч.